Альфред Лансинг. Лидерство в Альдах. Пролог. Это правдивая история. Я сделал всё возможное, чтобы максимально реалистично описать произошедшие события и как можно точнее выразить эмоции людей, принимавших в них участие. Для осуществления этой цели я получил доступ к огромному количеству информации. Мне очень помогли подробнейшие личные дневники каждого из тех членов экспедиции, кто вёл их. Они описывают все события с удивительной доскональностью, учитывая условия, в которых приходилось делать записи. На самом деле в них содержится намного больше информации, чем поместилось бы на страницах данной книги. Все эти невероятные дневники, пропитанные жиром ворваний, были безнадёжно сморщены от того, что когда-то полностью намокли, а затем высохли. Одни большие, похожие на бухгалтерские книги, исписанные размашистым почерком. Другие маленькие, по сути, записные книжечки, заполненные крошечными буквами. Тем не менее, содержание, язык, стиль и пунктуация всех этих записей сохранены мною в точности. Помимо предоставления своих дневников, почти все дожившие до наших дней члены экспедиции любезно согласились дать мне полные многочасовые интервью, которые иногда затягивались на несколько дней. Я безмерно благодарен этим людям за содействие. С такой же терпеливой готовностью они отправляли письмо за письмом с ответами на многочисленные вопросы, возникшие у меня при написании книги. Таким образом, большинство людей, переживших это поразительное приключение, великодушно помогли мне воссоздать на страницах этой книги наиболее объективную картину произошедших событий. Я чрезвычайно горжусь нашим сотрудничеством и совместно проделанной работой. Несмотря на вышесказанное, хочу подчеркнуть: все участники экспедиции, помогавшие мне в работе, не несут никакой ответственности за то, что вы прочитаете в книге. Если я истолковал что-либо неверно или допустил какие-то неточности, это исключительно моя вина. Члены Имперской Трансантарктической экспедиции Сэр Эрнест Шеклтон Руководитель экспедиции Фрэнк Уайлд, помощник капитана Фрэнк Уорсли, капитан Лайонел Гринстрит, первый помощник капитана Хьюберт Хатсон, штурман Томас Крин, второй помощник капитана Альфред Читэм, третий помощник капитана Льюис Рикенсон, первый машинист Альфред Кир, второй машинист Александр Маклин, врач Джеймс МакКелрой врач. Джеймс Уорти геолог. Реджинальд Джеймс физик. Леонард Хасси метеоролог. Роберт Кларк биолог. Джеймс Фрэнсис Фрэнк Хёрли фотограф. Джордж Мерстон художник. Томас Ордлис машинист. Позже батальон кладовщик. Гари Макниш плотник. Чарльз Грин повар, Уолтер Холл матрос, Уильям Бейквел матрос, Тимоти Маккарти матрос, Томас Маклеод матрос, Джон Винсент матрос, Эрнест Холнес качегар, Уильям Стивенсон качегар, Пирс Блэкборо безбилетник, позже стюард Часть 1. Глава 1. Приказ покинуть корабль прозвучал в 5 часов вечера, хотя большинству участников экспедиции к этому времени и так уже было понятно, что судно не спасти. Никто не испытывал ни страха, ни тревоги. Они неустанно боролись в течение 3 дней и проиграли. Свое поражение люди приняли почти равнодушно, слишком были измотаны, чтобы переживать. Помощник командира Фрэнк Уайлд прошёл погнувшейся палубе к кубрикам. На нижних койках лежали два моряка: Уолтер Холл и Уильям Бейквел. Они порядком обессилели за 3 дня практически непрерывного откачивания воды, но всё же не могли уснуть из-за звуков, которые продолжал издавать корабль. Его сдавливало: не резко, но постепенно и неумолимо. С каждой минутой масса 10 миллионов тонн льда всё сильнее давила на его бока. Корабль умирал медленной и мучительной смертью. Он задыхался в агонии. Его рамы и обшивка, его огромные балки, многие почти по 30 сантиметров толщиной, пронзительно трещали, когда убийственное давление усиливалось. Не выдерживая нагрузки, балки ломались со звуком артиллерийского огня. Большинство поперечных балок в передней части корабля сломалось в течение этого дня. Палуба ритмично вздымалась и опускалась, каждый раз, когда давление нарастало и спадало. Уайлд просунул голову в кубрик и тихо произнёс. «О, он тонет, ребята, пора спасаться». Хоу и Бейквелл поднялись с коек, взяли две наволочки, где хранили личные вещи, и вышли вслед за Уайлдом на палубу. Затем Вайлд вошёл в крошечное машинное отделение. Второй машинист Кер стоял у подножия лестницы и ждал. Рядом с ним был Рикенсон, главный машинист. Почти 72 часа подряд они поддерживали пар в котлах, обеспечивая работу помп в машинном отделении. Всё это время они не видели, как движется лёд, но знали и чувствовали, что он делает с кораблём. Хотя в некоторых местах стены судна были около метра толщиной, Под давлением льда они прогибались внутрь на 15 сантиметров. Вместе с ними со скрежетом сжимались и стальные плиты пола. Они вздымались, а затем резко наезжали одна на другую с пронзительным металлическим визгом. Уайлд сказал, «Бросьте это дело, он тонет». На лице Керра промелькнуло облегчение. Затем Уайлд свернул в сторону кормовых двигателей. Там старый плотник Макниш и матрос Маклеод занимались починкой разорванных кусков покрытия водонепроницаемой крепи, построенной Макнишем вчера, когда лёд пробил ахтерштевень и судовой руль. Примечание. Ахтерштевень нижняя кормовая часть судна в виде жёсткой балки или рамы сложной формы, служит опорой гребного вала и руля, защищает руль и гребной винт от ударов. Конструкция должна была остановить поток воды, заливающий корабль. Но сейчас вода поднялась почти до пола, и водонепроницаемая крепь уже не успевала сдерживать её поток быстрее, чем откачивали помпы. Даже когда давление прекращалось, слышалось журчание воды, неумолимо заполняющей трюмы. Уайлд подал Макнишу и Маклеуду сигнал оставить работу. Затем он поднялся на главную палубу. Кларк, Хасси, Джеймс и Уорди уже сами бросили откачивать воду, осознав тщетность этого занятия. Теперь они молча сидели, кто на коробках, кто на самой палубе, облокатившись на фальшборт. На их лицах читалась бесконечная усталость. Сказывались 3 дня непрерывного труда на помпах. Неподалёку от них каюры привязали большой кусок паруса к левому борту, таким образом, что получился прямой спуск на лёд рядом с кораблем. Примечание: Яуры, погонщики собачьих упряжек. Они вывели из клетки 49 хаски и теперь по очереди спускали их вниз по этому склону. Там собак ждали другие участники экспедиции. Обычно при подобном приключении собаки сходили бы с ума от возбуждения, но сейчас они как будто чувствовали, что вокруг происходит что-то странное. Ни одна собака не исцепилась с другой, ни одна не попыталась убежать. Возможно, хаски чувствовали отношение людей к происходящему. Те работали быстро и чётко, практически не разговаривая друг с другом, но при этом не выглядели встревоженными. Если не обращать внимания на движение льда и звуки, издаваемые кораблём, эту сцену можно было бы назвать относительно спокойной. Температура воздуха составляла минус 22 градуса, дул лёгкий южный ветерок, на сумеречном небе не было видно ни облачка. Примечание. В оригинальном издании книги, как и в переводе, используется имперская система единиц: градусов Фаренгейта, мили, футы, дюймы и фунты. При озвучке все значения были переведены в систему, понятную русскоговорящему слушателю: градусы Цельсия, километры, сантиметры, килограммы. Из-за округления чисел возможно незначительное расхождение величин. Где-то вдалеке, намного южнее места вынужденной стоянки корабля Начиналась буря, которая медленно двигалась в его сторону. Даже спустя 2 дня она будет ещё далеко от корабля, но её появление уже сейчас угадывалось по верному признаку. Весь лёд вокруг судна и на сотни километров к югу пришёл в движение. Безграничная, невообразимо плотная масса льда. Поэтому, несмотря на то, что буря была ещё далеко, сила её ветров уже сейчас сталкивала ледяные плиты друг с другом. Лёд двигался настолько хаотично, что всё вокруг корабля выглядело словно огромный пазл с бесконечным количеством элементов, которые постоянно сдвигали и переставляли какие-то непреодолимые, невидимые силы. Неспешная последовательность этого движения лишь подчёркивала их колоссальную власть. Каждый раз происходило одно и то же. Встречаясь друг с другом, две толстые льдины какое-то время неторопливо ударялись друг о друга. Затем, если ни одна из них не начинала разрушаться, медленно вздымались, угрожающе сотрясаясь, движимые какой-то безжалостной рукой. Иногда они внезапно заставали на месте, как будто кто-то невидимый, управляющий льдом, вдруг терял интерес к происходящему. Но чаще всего льдины толщиной более 3 м продолжали неумолимо вздыматься, принимая форму крыш гигантских домов. Так продолжалось до тех пор, пока одна из них или обе сразу не ломались и не опрокидывались, оказывая мощное давление на соседние льдины. Движение глыб сопровождалось особыми звуками, помимо постоянного воя и хрипа. Каждый раз, когда разваливалась очередная глыба льда, слышались тяжёлые, глухие удары. В довершение всего, из-за колоссального давления льдины издавали просто такие невероятные звуки. Многие из которых казались немыслимыми в подобной ситуации. Иногда это был свист гигантского поезда со скрипучими стёжнями, который с оглушительным грохотом переходил на другой путь. Одновременно с этим раздавались гудки огромного корабля, смешивающиеся с криками петухов, рокотом далёкого прибоя, плавной пульсацией моторов и отчаянными стонами старухи. В редкие минуты спокойствия, когда движение льда ненадолго прекращалось, Слышался приглушённый бой барабанов. Во всей этой ледяной вселенной самое мощное движение и самое сильное давление возникали там, где глыбы льда обрушивались на корабль. Хуже было просто некуда. Одна огромная льдина плотно защемила правый борт судна, вторая сплющивала его с той же стороны, но у кормы. Третья, с другой стороны, давила на левый траверс. Таким образом лёд словно пытался сломать корабль пополам, ровно посередине. Временами корабль словно в судорогах выгибался вправо по всей длине. В носовой части судна ощущался самый сильный натяжк. Лёд фактически затапливал её, наваливаясь всё сильнее и сильнее, постепенно поднимаясь выше фальшборта. Затем с сокрушительным ударом он обрушился на палубу и ещё ниже опустил переднюю часть корабля. В таком положении обречённое судно окончательно оказалось во власти льда, сжимавшего его со всех сторон. На каждую новую волну давления корабль отзывался по-разному. Иногда он просто слегка содрогался, как человек, которого укололи. Иногда словно начинал биться в конвульсиях, издавая при этом звуки, похожие на неистовые, страдальческие крики. При этом все три мачты отчаянно раскачивались, натягиваясь до предела, словно струны арфы. Но самыми мучительными для экипажа были моменты, когда задыхавшийся вагон и корабль напоминал огромное живое существо, которое отчаянно пыталось вдохнуть воздух, упорно сопротивляясь гибельному давлению. Корабль стонал, словно гигантский зверь в предсмертной агонии. Его крики поражали и пугали всех, кто находился на нём. К семи часам вечера всё необходимое оборудование уже спустили на лёд, и на ровной ледяной плите недалеко от правого борта судна разбили небольшой лагерь. Шлюпки спустили ещё прошлой ночью. Высаживаясь на лёд, каждый из членов экипажа чувствовал большое облегчение. Они уходили с обречённого на смерть корабля, и вряд ли кому-то хотелось добровольно на него вернуться. К сожалению, некоторым невезучим всё-таки пришлось это сделать, чтобы отыскать и принести кое-что. Одним из них был Александр Маклин, молодой каренадстый физик, помимо прочего, выполнявший обязанности каюра. Только что закончив привязывать своих собак у лагеря, он тут же получил приказ вернуться с Уайлдом до корабль, чтобы принести немного брёвен с носовой части. Не успели они подойти к судну, как услышали громкий крик из лагеря. Эльдина, на которой стояли палатки, начала ломаться. Уайлд и Маклин ринулись обратно. Экипаж не терял ни минуты. Мгновенно запрягли собак, а все палатки, сани, припасы и необходимое оборудование перенесли на другую льдину, на 100 м дальше от корабля. К тому времени, когда завершились все работы, корабль уже находился на грани гибели и мог в любую минуту затонуть. Поэтому Уайлд и Маклин как можно быстрее побежали к нему. Они пробрались по ледяным глыбам, завалившим переднюю часть судна и сумели поднять крышку люка, который вёл к носовому отсеку. Лестницу вырвало из основания, и она завалилась на бок. Поэтому им пришлось спускаться в темноту, крепко держась за руки. Шум, царивший внутри, сложно описать словами. Полупустое помещение, будто резонаторный ящик, отражало и усиливало все звуки, будь то упавший болт или треск щепок, откалывающихся от бровен. Оттуда, где стояли эти двое, до борта было рукой подать, и они явственно слышали, как лёд старается пробить себе дорогу внутрь. Уалд и Маклин терпеливо ждали, пока их глаза привыкнутся к темноте. Но то, что они увидели, ужаснуло. Вертикальные подпорки были вогнуты внутрь, а перекрёстные, прямо над их головами, с минуты на минуту могли треснуть. Казалось, будто корабль сжимают гигантскими тисками медленно затягивая их до того предела, когда он больше не сможет сопротивляться давлению. Брёвна, за которыми они пришли, лежали в тёмных нишах под самым сводом корабля. Чтобы добраться до них, требовалось проползти через поперечную переборку. Но она прогнулась наружу настолько, что могла лопнуть в любой момент, и тогда весь носовой кубрик обрушился бы на их головы. Маклин замер в нерешительности. Маклин замер в нерешительности. Wild почувствовал страх, охвативший товарища, и перекрикивая грохот, велел ему оставаться на месте. Затем он запрыгнул в отверстие за переборкой и через пару минут начал передавать оттуда брёвна Маклину. Они работали с лихорадочной скоростью, но это время обоим казалось вечностью. Маклин был уверен, они ни за что не успеют вытащить последнее бревно прежде, чем корабли разрушатся. Но вот голова Уайлда снова показалась в отверстии. Они подняли все брёвна на палубу, выбрались сами и постояли там какое-то время, упиваясь сладким чувством долгожданной безопасности. Позже Маклин сделал в своём личном дневнике такую запись: "Не думаю, что когда-либо я испытывал настолько ужасное, отвратительное чувство страха, как тогда в трюме тонущего корабля. Через час после того, как последний человек покинул корабль, лёд проломил его стены. Острые ледяные копья втыкались в гибнущее судно, нанося ему страшные раны, через которые внутрь вваливались большие куски льда. Всё от середины корабля до носа было затоплено. Весь правый борт сдавило с невероятной силой. Ледовый таран протолкнул часть пустых баков из-под бензина, сложенных на палубе, сквозь стену рубки. Двигаясь дальше по пути к левому борту, эти баки сорвались со стены и понесли перед собой большую картину в раме, которая висела на стене рубки. Каким-то чудесным образом стекло, закрывавшее картину, не треснуло. Позже, когда в лагере всё успокоилось, несколько человек вернулись, чтобы посмотреть на брошенное судно. Но их было немного. Большинство остались в своих палатках, продрогшие и уставшие. На какое-то время их перестало волновать дальнейшее судьба. Лишь один человек не разделял всеобщего чувства облегчения, по крайней мере, не в полном смысле слова. Это был коренастый мужчина с широким лицом и носом, говоривший с лёгким провинциальным ирландским акцентом. Почти всё время, пока экипаж спускал с корабля оборудование, вещи и собак, он стоял в стороне. Его звали сэр Эрнест Шеклтон. А 27 человек, за которыми он наблюдал, бесславно покидавшие побеждённый стихией корабль, были членами его имперской трансантарктической экспедиции. Это случилось 27 октября 1915 года. Корабль назывался «Endurance» с английского «выносливость». 69 градусов 5 минут южной широты, 51 градус 30 минут западной долготы Сердце ледяной пустыни Антарктического моря Уэдделла, где-то посередине между Южным полюсом и ближайшим поселением, до которого почти 2200 км. Мало кому выпадало нести такую ответственность, которую сейчас вынужден был взвалить на свои плечи Шеклтон. Конечно, он осознавал безнадёжность ситуации, но тогда не мог даже представить, какие тяжёлые физические и моральные испытания им придётся вынести насколько суровые морозы вытерпеть, каким страданиям подвергнуться. Они, во всех смыслах этого слова, остались одни посреди бескрайнего ледяного антарктического моря. Прошло уже около года с тех пор, как экипаж последний раз выходил на связь с цивилизованным миром. Никто кроме них не знал, что они потерпели крушение. Более того, никто даже не подозревал, где они сейчас находятся. У них не было радиопередатчика, с помощью которого они могли бы уведомить потенциальных спасателей о своей беде. Но даже отправив им сигнал SOS, вряд ли кто-нибудь пришёл бы им на помощь. Шёл 1915 год. Ещё не было ни вертолётов, ни вездеходов, ни снегоходов, ни подходящих для таких условий самолётов. Положение экспедиции ужасало своей простотой. Ей спасаться то только самим. Шеклтон просчитал, что шельфовые льды Антарктического полуострова, ближайшей земли, находились в 337 километрах на запад и юго-запад от них. Но до самой земли оставалось 390 километров, и она была пустынна, ни людей, ни животных. Это лишало надежды на облегчение участи и спасения. Ближайшим известным местом, в котором они могли хотя бы найти еду и приют, Был крошечный островок Паулет, не больше 2 км в диаметре, до которого надо было добираться 640 км по вздымающемуся льду. Там 12 лет назад, в 1903 году, команда шведского корабля Антарктика провела зиму после того, как их судно застряло в айсдах море Уэдделла. И удалось спасти. И тогда же экипаж корабля, пришедшего на помощь Антарктике, оставил припасы на острове Паулет на тот случай, если кто-нибудь когда-нибудь ещё раз потерпит здесь кораблекрушение. По иронии судьбы, именно Шеклтону было поручено закупить эти припасы. И вот сейчас, 12 лет спустя, они оказались жизненно необходимы ему самому. Глава вторая. Приказ Шеклтона покинуть корабль означал не только начало величайшего антарктического приключения, но и старт самой претенциозной антарктической экспедиции. Целью имперской трансантарктической экспедиции было, как можно догадаться по названию, пересечь по суше антарктический континент с запада на восток. Масштабность и амбициозность этого проекта подтверждается и тем, что после неудачи Шеклтона в течение полных 43-х лет Никто не предпринимал ни одной попытки пересечь Антарктику вплоть до 1957-58 годов, когда Вивиан Фукс возглавил трансантарктическую экспедицию Британского содружества, организованную в рамках программы Международного геофизического года. Примечание. Международный геофизический год период с 1 июля 1957 года по 31 декабря 1958 года. 18 месяцев, в течение которого 67 стран на всём земном шаре проводили геофизические наблюдения и исследования по единой программе и методике. Команда Фукса имела в своём распоряжении отапливаемые гусеничные машины и мощные радиоприёмники. Её сопровождали самолёты-разведчики и собачьи упряжки. И несмотря на всё это, руководитель экспедиции был близок к тому, чтобы сдаться. И только после четырёх месяцев блужданий ему, наконец, удалось достичь той цели, которую Шеклтон поставил перед собой в далёком 1915 году. Для Шеклтона это была третья антарктическая экспедиция. Первая — национальная антарктическая экспедиция под руководством Роберта Скотта, прославленного британского исследователя. Они дошли до 82 градусов 15 минут южной широты остановившись в 860 км от полюса. По тем временам рекордное приближение. Затем в 1907 году Шеклтон возглавил первую экспедицию, целью которой был сам Южный полюс. В итоге он и трое его спутников оказались всего в 180 км от цели, но вынуждены были повернуть назад из-за нехватки еды. Их возвращение превратилось в отчаянную гонку и борьбу со смертью. Команде удалось выжить, и Шеклтон вернулся в Англию героем Британской империи. Все обращались с ним как со знаменитостью. Король посвятил его в рыцари, и каждое более или менее значимое государство мира считало своим долгом вручить ему собственную награду. Шеклтон написал книгу и отправился в мировое турне с лекциями, с которыми объехал все британские острова, Соединённые Штаты Америки, Канаду и большую часть Европы. Но даже после всего этого его мысли были заняты только Антарктикой. Шеклтону оставалось пройти до полюса каких-то 180 км. Поэтому он лучше, чем кто-либо знал, что его покорение лишь вопрос времени. Любая другая экспедиция могла бы достичь поставленной им самим цели. В марте 1911 года он написал из Берлина, где в то время находился в турне своей жены Эмили. Мне кажется, что любой другой экспедиции, кроме той, которая пересечёт весь континент, будет недостаточно. Тем временем, в 1909 году американская экспедиция под руководством Роберта Пири достигла Северного полюса. В конце 1911-го, начале 1912-го года, вторая экспедиция Скотта попыталась достичь Южного полюса раньше норвежской экспедиции Руаля Амуцена и проиграла. Опоздав чуть больше, чем на месяц. Обидное поражение, но на этом несчастье экспедиции Скотта не закончились. На обратном пути к своей базе скот с тремя товарищами погиб из-за переутомления, истощения и цинги. Когда новости о достижении Скотта и трагических обстоятельствах его смерти достигли английских берегов, вся страна скорбела по нему. Чувство потери усугублялось и тем, что Великобритания, до тех пор не имевшая себе равных в области географических открытий, теперь занимала унизительное второе место, уступив звание чемпиона Норвегии. В то время, когда происходили эти события, Шеклтон значительно продвинулся в разработке плана трансантарктической экспедиции. В одном из своих ранних проспектов, ходатайствая о выделении средств на неё, Шеклтон значительно Шакентон сделал основной акцент на престиже, который она должна была принести всей стране. Он писал: «С Сентиментальной точки зрения, это последнее великое полярное путешествие, которое только можно совершить. Оно будет намного значительнее, чем путешествие до полюса и обратно. И я считаю, что именно Британия должна совершить его, так как нас обогнали и в покорении северного, и в первом покорении южного полюса. Теперь осталось только одно путешествие, самое большое и выдающееся – пересечение континента. Шеклтон планировал доплыть на корабле до моря Уэддала и сойти на землю в сопровождении шести человек и семнадцати собак около залива Вахсала, приблизительно 78 градусов южной широты, 36 градусов западной долготы. Примерно в то же время второй корабль должен был войти в пролив Макмёрда из моря Росса то есть почти на противоположной оконечности континента относительно моря Уэдделла. Перед экипажем стояла чёткая задача выгрузить со своей базы и оставить запас провианта в надёжном скрытом месте практически у самого полюса. В это время группа, высадившаяся у моря Уэдделла, должна была достичь полюса, питаясь своими припасами. От полюса они подошли бы к леднику Бирдмора где пополнили бы запасы на южном складе, оставленном командой высадившейся у моря Росса. Остальные точки с провизией помогли бы им добраться до станции Макмёрда. Таким был план на бумаге, и что характерно для Шеклтона, он выглядел очень цельным, смелым и ясным. Исследователь ни капли не сомневался в том, что экспедиции удастся достичь своей цели. В некоторых кругах это предприятие критиковали, называя «опрометчивым». И отчасти так оно и было. Но по-другому Шеклтон бы не поступил, ведь он был настоящим исследователем в традиционном смысле слова, уверенный в своих силах, романтичный и немного склонный к хулиганским выходкам. Тогда ему было сорок лет. Среднего роста, с крупной шеей, с широкими, слегка сутулыми плечами, тёмно-каштановыми волосами, с ровным пробором по центру. Его крупный, чувственный и выразительный рот с равной лёгкостью мог изогнуться от смеха или сжаться в тонкую напряжённую линию. Нижняя челюсть словно отлета из железа. Серо-голубые глаза, как и рот, ясно выражали любую эмоцию, то зажигались весельем, то угрожающе темнели. Взгляд становился застывшим, суровым, пугающим. Лицо его можно было назвать красивым, несмотря на часто появлявшуюся на нём глубокую задумчивость казалось, мысли Шеклтона витали где-то далеко, что иногда придавало ему мрачноватый вид. У него были небольшие руки, но с сильной и уверенной хваткой. Говорил Шеклтон спокойно и мягко, лёгким баритоном, с почти неуловимым провинциальным акцентом родного ирландского графства Килдер. В каком был он ни пребывал настроении, весёлым и беззаботным или наоборот, в приступе ярости, ему была присуща одна отличительная черта: Целью стремлённость. Ценники могут вполне оправданно утверждать, что Шеклтоном при организации экспедиции двигало желание приумножить известность и славу собственного Эрнеста Шеклтона, а также получить большое финансовое вознаграждение, положенное руководителю удачного проекта такого масштаба. Без сомнения, все эти мотивы постоянно будоражили ум Шеклтона. Он не понаслышке знал о том, что такое социальный статус и какую роль играют деньги неизменной и неосуществимой мечтой всей его жизни. Во всяком случае, так казалось окружающим. Оставалось стабильное материальное благополучие, желательно на всю жизнь. Ему нравилось представлять себя владельцем крупного участка земли, отстранившимся от суеты повседневного мира, всегда пребывающим в достатке, имеющим деньги и свободное время для того, чтобы заниматься тем, чем ему хочется. Шеклтон происходил из семьи среднего класса будучи сыном в меру успешного врача. В 16 лет он поступил на британский военный флот. Несмотря на то, что его регулярно повышали в звании, постепенное продвижение по службе не соответствовало его яркой и взрывной натуре. Затем в его жизни произошли два важных события: экспедиция со скотом в 1901 году и женитьба на дочери богатого адвоката. Первое познакомило его с Антарктикой, которая сразу же навсегда очаровала его, а второе лишь усилило страсть к деньгам. Он испытывал потребность хорошо обеспечивать свою жену, чтобы она жила в привычном для неё достатке. Антарктика и финансовая стабильность стали для Шеклтона почти синонимами. Он понимал, что успех подобной экспедиции, такое невероятно отважное путешествие по разодтвось мир, откроет ему дорогу к славе и богатству. Между экспедициями он творил настоящие чудеса в погоне за деньгами, постоянно продумывая различные схемы, которые, по его мнению, помогли бы ему заработать целое состояние. Невозможно перечислить все его проекты. Среди них были, например, такие идеи, как производство сигарет, создание аквапарка, горные работы в Болгарии, охота на китов и даже поиски зарытых кладов. Большинство его идей так и не были воплощены в жизнь. О релизованные, как правила оказывались не очень успешными. Нежелание Шеклтона уступать ежедневным потребностям и его ненасытная тяга участвовать в рискованных, зачастую нереальных предприятиях привело к тому, что его стали обвинять в безответственности и инфантилизме. Возможно, по общепринятым стандартам он таким и был. Но разве можно подходить с общей меркой к оценке таких великих предводителей своего времени, как Наполеон, адмирал Нельсон? Или Александр Македонский. Было бы несправедливо оценивать их действия по общему образцу. А Шеклтона тоже вполне можно назвать выдающимся лидером. Однако Антарктика не была для него очередным способом заработать деньги. Он действительно нуждался в ней как в масштабном и требующем настоящего внимания деле. Эта земля бросала вызов его гигантскому эго и безграничной энергии. В обычной жизни стремление Шеклтона продемонстрировать свою храбрость и отвагу не находило достойного применения. Масштаб был неподходящий. Порой он напоминал Перширона, запряжённого в гружечную повозку. Примечание. Перширон крупная лошадь-тяжеловоз. Сильная, рослая порода из французской провинции Перш, пригодная для грузовых и сельскохозяйственных работ. Но Антарктика стала для него достойным испытанием. Она бросила Шеклтуну вызов, заставивший его выложиться до конца, жить и работать на пределе сил. Надо сказать, что с повседневными трудностями Шеклтон справлялся очень неумело. При этом он обладал одним особым талантом, который можно назвать даже приметной гения, истинными лидерскими способностями. Хотя за всю свою жизнь он поделился этим даром с немногими людьми. Как говорил один из членов его экспедиции, он был лучшим из лидеров, которых Бог когда-либо посылал на землю. А Шеклтоне говорили так: За научным руководством обращайтесь к Скоту, за быстрой и результативной поездкой к Кэмонсону. Но если вы в безнадёжном положении и кажется, что выхода уже нет, встаньте на колени и помолитесь о Шеклтоне. Примечание: Вероятно, это перефразированная цитата из мемуаров Эпсли-Черри-Гаррарда, сопровождавшего экспедицию Роберта Скотта, которая звучит так. «В области науки и географических исследований мне нужен Скотт. Для путешествия полярной зимой – Уилсон. Для молниеносного рывка к полюсу – Амундсен. Но если я окажусь в пасть у дьявола и захочу из нее выбраться, я без колебаний призову Шеклтона». Этот человек первым захотел пересечь антарктический континент пешком. Самым существенным пунктом в подготовке его экспедиции стали корабли, которые должны были довести две группы до Антарктики. У знаменитого австралийского исследователя Сера Дугласа Моусона Шеклдон приобрел «Аврору» — крепкий и прочный корабль, похожий на те, что использовали для охоты на тюленей. Аврора к тому времени уже участвовала в двух антарктических экспедициях. Сейчас она была предоставлена отряду Море Росса под предводительством лейтенанта Эниа Самакинтоша, который во время экспедиции Шеклтона в 1907-1909 годах служил на судне Нимрот. Сам Шеклтон возглавил трансконтинентальный отряд, который должен был подойти к континенту в море Уэдделла. Для своей команды Шеклтон купил у норвежского китобойного магната Ларса Кристенсена, корабль, который ему заказали для охоты на полярных медведей. В то время такие походы были очень популярны среди богачей. В этом многообещающем предприятии у Кристенсена был партнёр, биргиец Адриэн де Жерлаш. В 1897 году он уже возглавлял антарктическую экспедицию «Кристенсен» поэтому мог дать очень дельные советы при постройке судна. Примечание. Речь идёт об антарктической экспедиции 1897-1899 годов на судне "Бельджика". Но во время строительства Дежерлаш столкнулся с финансовыми трудностями и был вынужден выйти из бизнеса. Лишившийся партнёра, Кристенсен осенью обрадовался предложению Шеклтона купить корабль. И хотя продавец получил за него 67 тысяч долларов, то есть меньше, чем потратил на его строительство, он был готов нести убытки ради реализации планов исследователя такого масштаба, как Шеклтон. Корабль назывался «Полярис», но после покупки Шеклтон переименовал его в «Эндьюранс» в соответствии со своим фамильным девизом «Выносливостью победим». Как нередко случается с частными проектами, Основной проблемой имперской трансантарктической экспедиции стало финансирование. Шеклтон потратил около 2 лет на его поиски, чтобы получить различные гранты от государства и от всех возможных научных сообществ. Следовало доказать, что проект имеет большое научное значение. И Шеклтону, чей интерес к науке вряд ли можно было сравнить с его любовью к исследованиям, пришлось акцентировать внимание именно на научной составляющей путешествия. В некоторой степени со стороны Шеклтона это было притворством, но нескольких весьма одарённых учёных всё-таки включили в состав команды. Однако, несмотря на личное обаяние и убедительное красноречие, Шеклтон то и дело сталкивался с обещаниями финансовой поддержки, которые так и не были выполнены. В итоге ему удалось получить 120 тысяч долларов от богатого шотландского промышленника Сэра Джеймса Кейрда. Правительство выделило Шеклтону 50 тысяч долларов, а Королевское географическое общество внесло символический вклад в размере 5 тысяч долларов, выражая тем самым общее, но не полное одобрение. Ещё меньшие суммы были получены от Дадли Докера и мисс Джанет Стэнком Буиллс. Кроме того, Шеклтон получил сотни небольших вкладов от людей со всего мира. Согласно традиции, Шеклтон заложил экспедицию, заранее продав права собственности на использование данных о ней по её завершении. Он пообещал написать книгу о путешествии, продал права на видеоплёнки и фотографии, которые будут сделаны в его ходе, и согласился провести цикл лекций после возвращения. Все эти договорённости, конечно же, основывались на предположении, что Шеклтон выживет. По сравнению с трудностями, которые поджидали его при поиске финансирования, найти волонтёров, желающих принять участие в экспедиции, было легко. Когда Шеклтон объявил о своих планах, на него обрушился шквал писем. Более пяти тысяч заявок на участие. Причём трое желающих оказались женщинами. Практически все без исключения были движимы духом приключений, потому что платили за предстоящие испытания чисто символически от 240 долларов в год рядовому матросу до 750 долларов в год самому опытному учёному. И даже эта сумма в большинстве случаев не выплачивалась до конца путешествия. Шеклтон считал, что честь поучаствовать в такой грандиозной экспедиции сама по себе была наградой, особенно для учёных, которым предоставлялась уникальная возможность проводить исследования. Стержнем отряда Шеклтона стали проверенные ветераны. Ведущее место помощника командира получил Фрэнк Уайлд, невысокий, крепко сбитый человек со стремительно редеющими волосами мышиного цвета. Уайлд казался весьма добродушным и учтивым, но обладал завидной внутренней стойкостью. Он был одним из троих, сопровождавших Шеклтона в гонке к полюсу в 1908-9 годах. Из-за этого время сумел добиться большого уважения и личной симпатии Шеклтона. Вместе они составляли замечательную команду. Преданность Уайлда не подвергалась сомнению, а спокойный нрав этого, в какой-то мере лишённого воображения человека, отлично сочетался с эксцентричной и временами взрывной натурой Шеклтона. Должность второго помощника капитана получил Томас Крин, высокий ирландец с крутым нравом, привыкший за долгую службу на королевском флоте к безусловной дисциплине. Крин вместе с Шеклтоном участвовал в экспедиции Скотта 1901 года, а также был членом экипажа корабля Таранова, на котором Скотт отправился в свою злополучную экспедицию 1910-13 годов в Антарктику. Учитывая силу и опыт Крина, Шеклтон планировал назначить его рулевым собачьей упряжки в составе трансконтинентального отряда из 6 человек. Альфред Читэм, занимавший должность третьего помощника капитана, внешне был полной противоположностью к Рину. Человек весьма небольшого роста, даже меньше Уайлда, со скромным мягким характером. Шеклтон называл Читэма ветераном Антарктики, потому что тот побывал уже в трёх экспедициях, одна из которых была пройдена с Шеклтоном, а другая со Скоттом. В составе команды числился 32-летний художник Джордж Мерстон. Он тоже уже работал с Шеклтоном в экспедиции 1907-9 годов. Чуть полноватый, с мальчишеским лицом, Мерстон, в отличие от большинства остальных членов экспедиции, был женат и имел детей. Последним в состав ветеранов вошёл Томас Маклеод, участник экспедиции 1907-9 годов. Его зачислили матросом в команду Endurance. Когда пришло время набирать новичков, Шеклтон стоил вести себя очень своенаравно. Если внешний человек ему нравился, он брал его в команду. Если нет, вопрос был закрыт. И все решения он принимал с молниеносной скоростью. Нет записей ни об одном собеседовании с предполагаемым членом экспедиции, которое длилось бы дольше 5 минут. Леонард Хасси, невысокий, вспыльчивый и неугомонный, был принят на должность метеоролога. Несмотря на то, что на то время практически не имел необходимой профессиональной подготовки, просто Шеклтон решил, что Хасси выглядит забавно. Да и тот факт, что он недавно вернулся из экспедиции в Знойный Судан, где работал антропологом, импонировал Шеклтону с его склонностью к причудам. После принятия в команду, Хасси тут же прошёл интенсивный курс по метеорологии и в конце концов показал себя как мастер своего дела. Александр Маклин, один из двух врачей, расположил к себе Шеклтона, когда тот спросил, почему Маклин носит очки. Многие мудрые лица выглядят глупыми без очков. Аредженал Джеймс был принят в команду после того, как Шеклтон поинтересовался, каково состояние его зубов, страдает ли он от варикозного расширения вен, весёлый ли у него характер и умеет ли он петь. Последний его вопрос удивилса. Не волнуйтесь, я не имею в виду голос как у кукурузы, успокоил его Шеклтон. Но, думаю, вы могли бы немного покричать с ребятами. Несмотря на молниеносность решений, интуиция, с помощью которой Шеклтон подбирал подходящих кандидатов, практически никогда не подводила его. Первые месяцы 1914 года прошли в закупках и сборах бесчисленного количества оборудования, припасов и аппаратуры необходимых для снаряжения экспедиции. В Сани разрабатывали и тестировали в снежных горах Норвегии. Был составлен особый рацион питания для предотвращения цинги, и спроектированы специальные палатки. К концу июля 1914 года всё было собрано, протестировано и погружено на борт Endurance. 1 августа судно должно было выйти из Ост-Инддийских доков неподалёку от Лондона. Однако трагические политические события тех дней не только задержали отплытие корабля, но и угрожали всей экспедиции. 28 июня на Эрцгерцога Австрийского Фердинанда было совершено покушение, и ровно месяц спустя Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Фитиль бомбы уже был зажжён. Пока Indurance стоял на якоре в устье Темзы, Германия объявила войну Франции. А в тот самый день, когда король Георг V торжественно вручил экспедиции Шеклтона флаг Соединённого королевства, Британия объявила войну Германии. Положение Шеклтона оказалось хуже некуда. Он даже собирался покинуть экспедицию, о которой мечтал и над подготовкой к которой работал в течение 4 лет, несмотря на то, что потрачены огромные суммы денег, причём немалая их часть получена в обмен на определённые дальнейшие обязательства. А на планирование и подготовку путешествия ушли бесчисленные часы. В то время Шеклтон всерьёз задумался о своём участии в войне. Он провёл долгие часы в размышлениях о том, что ему делать дальше, обсуждал этот вопрос со многими людьми, особенно со своими основными спонсорами, и в итоге принял решение. Собрав экипаж, Шеклтон сообщил, что намерен телеграфировать в Адмиралтейство, чтобы отдать экспедицию в распоряжение властей, и ждёт одобрения своего решения со стороны команды. Одобрение было единогласным. В ответ пришла телеграмма с одним лишь словом: "Продолжайте". 2 часа спустя поступило более длинное сообщение от Уинстона Черчилля в то время первого лорда Адмиралтейства. В нём говорилось, что правительство желает, чтобы экспедиция состоялась. Пять дней спустя «Эндьюранс» отчалил от берега у Плимута, взяв курс на Буэнос-Айрес, оставив на суше Шеклтона и Уайлда, которым предстояло решить последние финансовые вопросы. Они собирались сесть на быстроходный коммерческий лайнер и догнать корабль в Аргентине. Путешествие через Атлантический океан стало своего рода пробным рейсом. Это было первое крупное плавание судна с тех пор, как год назад в Норвегии закончились его последние доработки. А для многих членов экипажа она стала первым опытом путешествия под парусом. По всем стандартам, внешне Эндьюранс была настоящей красавицей. Трехмачтовая баркентина с четырёхугольным парусом на носовой мачте и косыми на остальных, как на шхуне приводилось в действие с помощью парового двигателя мощностью в 350 лошадиных сил, который работал на угле и мог разогнать её до 10,2 узла. Примечание. Баркентина, шхуна, барк. 3-5, иногда 6-мачтовое морское парусное судно с косыми парусами на всех мачтах, кроме носовой фок-мачты, несущей прямые паруса. Узел Единица измерения скорости в морской навигации приблизительно равная 1,8 км в час. Достаточно большая, длиной 44 метра и шириной 7,5 метров. И хотя «Эндьюранс» с её гладким чёрным корпусом со стороны выглядела как любое другое соразмерное ей судно, таковой она не была. Киль корабля состоял из четырёх кусков цельного дуба. Причём один слой дерева накладывался на другой, благодаря чему общая толщина доходила до 215 сантиметров. Толщина бортов, сделанных из дуба и горной норвежской пихты, варьировалась от 45 до 75 сантиметров. Чтобы древесина не подвергалась истиранию льдом, по всей длине корабль был покрыт гвианским гринхартом. Порода и дерево тяжелее железа с чрезвычайно плотной структурой. Благодаря чему она не поддаётся воздействию обычных инструментов. Таким образом, каркас судна не просто имел двойную толщину от 23 до 28 см, но и действительно двойную обшивку в отличие от обычных кораблей. Особое внимание уделили изготовлению носовой части, которая предстояла непосредственно сталкиваться со льдом. Каждая балка была сделана из цельного дуба, специально отобранного с тем расчётом, чтобы её естественная длина повторяла нужный изгиб. Толщина этой части судна в готовом виде составляла 132 см. Но мало сказать, что Endurance была хорошо подготовлена к неблагоприятным условиям окружающей среды. Её строили в Саннья-фьорде в Норвегии, на верфи знаменитой полярной кораблестроительной компании Framnes которая уже много лет строила китобойные суда для плавания в Арктике и в Антарктике. Все создававшие Endurance понимали, что она может стать последней в своем роде. Именно так и оказалось, а судно стало любимым проектом компании. Примечание. Несмотря на то, что Шеклтон приобрел корабль за 67 тысяч долларов, сегодня верфь Фраммес не стала бы строить подобное судно менее чем за 700 тысяч. По их словам, цена может доходить до миллиона долларов. Его проектировщик Андерут Ларсон сделал так, что каждый стык и каждое соединение скрепляло с собой одновременно и что-то другое для максимальной прочности. Постройка корабля тщательно контролировалась мастером-кораблестроителем Кристианом Якобсеном, который настаивал на найме не просто профессиональных судомонтажников, а тех, кто сам ходил в плавание, охотясь на китов и тюленей. Такие люди были заинтересованы в идеальном результате при создании мельчайших деталей судна. Добиваясь совершенства, они тщательнейшим образом отбирали каждую балку и доску. Когда пришло время устанавливать мачты, свои верные строители положили под каждую из них медную монетку на счастье, чтобы защитить их от поломки. На тот момент, когда 17 декабря 1912 года Endurance отправлялась в плавание, Она была самым мощным деревянным судном, когда-либо построенным в Норвегии и, скорее всего, во всём мире. Исключением мог составить разве что Фрам, корабль Фритьофа Нансена, а позже Амундсена. Но между этими судами существовало одно заметное различие. У Фрама было чашеобразное дно, и при сдавливании льдами он просто выскальзывал на поверхность а Эндюранс строили для плавания в более свободных льдах, поэтому она не могла подниматься над давящими льдами так же легко, как Фрам. Она имела сравнительно прямые бока, как и большинство стандартных кораблей. На пути из Лондона в Буэнос-Айрес выяснилось, что корпус корабля слишком скруглён, что пагубно сказалось на самочувствии большинства членов экипажа. Около половины учёных страдали морской болезнью. А молодой и сильный первый помощник капитана Лайонел Гринстрит, у которого уже был солидный опыт в мореплавании, отметил, что корабль вёл себя наиболее гадким образом. Дорога через Атлантику заняла больше двух месяцев. Всё это время Endurance командовал новозеландец Фрэнк Уорсли, который впервые вышел в море в 16 лет. Во время экспедиции Уорсли было 42, но выглядел он значительно моложе. Это был широкоплечий человек, чуть ниже среднего роста, с грубыми, но красивыми чертами лица, на котором всегда читалось лёгкое озорное выражение. Уорсли никак не удавалось выглядеть суровым, даже если он этого хотел. Он был чувствителен и капризен, и случай, благодаря которому он попал в экипаж, правда это или нет, идеально его характеризовал. По его словам, он жил в одном из лондонских отелей и однажды ночью увидел необычный сон покрытую льдом улицу Берлингтон в модном районе Уэст-Энд, по которой он вёл корабль. На следующее утро он помчался на улицу Берлингтон. Идя по ней, он увидел табличку, на которой было написано «Имперская трансантарктическая экспедиция». Лондонский офис экспедиции находился по адресу улица Нью-Берлингтон, дом 4. Войдя, он встретил самого Шеклтона, они сразу понравились друг другу. И Уорсли даже не пришлось упоминать, что он хотел бы участвовать в экспедиции. Вы наняты, сказал Шеклтон после непродолжительной беседы. Ждите, я телеграфирую вам и сообщу, когда нужно будет присоединиться ко мне на корабле. Я постараюсь ввести вас в курс дела, как только смогу. Хорошего утра. С этими словами он пожал руку Уорсли, и собеседование, если его можно назвать таковым, было окончено. Так Уорсли стал капитаном Endurance. Он отвечал за функционирование корабля, и выше него по званию был только Шеклтон, руководивший всей экспедицией. Шеклтон и Уорсли были похожи по темпераменту. Оба энергичные, романтичные люди с богатым воображением, вечно находящиеся в поисках приключений. Но если Шеклтон предпочитал во всём быть лидером, то Уорсли в этом не нуждался. Он был весёлым и беззаботным, быстро увлекался чем-то новым. И мантии лидерства, накинутой на его плечи во время пересечения Атлантики, не совсем ему подходила. Он понимал, что должен играть роль командира корабля, но эта роль, к сожалению, была ему совсем не близка. Между тем, склонность Уорсли удовлетворять свои желания во что бы то ни стало, проявилась одним прекрасным воскресным утром во время церковной службы. После нескольких подобающих моменту почтительных молитв ему в голову пришла идея спеть несколько гимнов. И не удержавшись, он прервал службу, громко хлопнув руками и воскликнув. «Где же чёртов оркестр?» К этому времени, когда 9 октября 1914 года Эндьюранс прибыла в Буэнос-Айрес, не отличающийся от дисциплинированности Уорсли, довольно сильно распустил команду. Но Шеклтон и Уайлд, вернувшиеся из Лондона, сумели наладить дисциплину, взяв всё в свои руки. Повар, и без того весьма посредственно выполняющий свои обязанности, однажды появился на корабле пьяным, за что немедленно был снят с должности. Удивительно, что целых 12 человек тут же подали заявление, претендуя на это место. В результате работу получил человек с писклявым голосом по имени Чарльз Гринн, который сильно отличался от остальных членов экипажа. Он был очень сознательным и даже целеустремлённым. Позже произошёл ещё один инцидент. Двое матросов, вернувшись на судно после бурной ночи на берегу, повздорились с Грин-стритом и тоже были уволены. Было решено заменить их обоих одним человеком. Койку занял Уильям Бейквелл, 26-летний канадец, потерявший свой корабль недалеко от Монте-Видео, в Уругвай. Он прибыл на судно вместе со своим товарищем по плаванию, Пирсом Блэкберо, восемнадцатилетним коренастым парнем, которого временно взяли помощником повара, пока Endurance стояла в Буэнос-Айресе. Тем временем фотограф Фрэнк Хёрли вернулся из Австралии. Он участвовал в последней экспедиции Дугласа Мак-Моуса на Антарктику, где зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Благодаря этому Шеклтон сразу же ввёл его в команду. Наконец, на борт поднялись и последние члены экипажа 69 ездовых собак, купленных в Канаде и доставленных в Буэнос-Айрес. Их разместили в специально построенных помещениях ближе к центру корабля. Endurance отправилась из Буэнос-Айреса 26 октября в 10:30 утра, направляясь к своему последнему порту в Южной Георгии, выйдя из расширяющегося устья реки Плат. Следующим утром она миновала плавучий маяк Рэклада. К закату дня земля окончательно пропала из виду. Глава 3. Наконец-то они были в пути, и Шеклтон ощутил долгожданное облегчение. Мучительные годы подготовки закончились. Вымаливания денег, лицемерие, обман всё осталось в прошлом. И тот простой факт, что они плыли, Он ощутил его прочь от мира, полного проблем, разочарований и пустоты. За эти короткие несколько часов жизнь перестала быть сложным испытанием с тысячей мелких, незначительных проблем. Она превратилась в чистейшую простоту, где осталась единственная задача достичь цели. Той ночью Шеклтон так описывал в дневнике свои чувства. Теперь начинается настоящая работа. Это будет хороший бой. Но некоторые из тех, кто находился в носовом кубрике, наоборот, чувствовали не облегчение, а возрастающее напряжение. В составе экипажа было 27 человек, включая Шеклтона. На самом деле, на борту находилось 28. Матрос Бэйквелл, присоединившийся к экипажу Endurance в Буэнос-Айресе, договорился с Уолтером Хоу и Томасом Маклеодом, и те тайно пустили на борт его друга, Пирса Блэкборо. И теперь, пока Endurance неспешно вздымалась и опускалась на волнах открытого моря, Blackborough, огнувшись в три погибели, прятался за штормовками в шкафчике Бейквелла. К счастью, на палубе хватало работы, и большинство матросов из носового кубрика были заняты. Поэтому Бейквелл мог иногда заглядывать к Blackborough, принося ему еду и воду. Следующим утром трое заговорщиков решили, что настало время признаться, поскольку корабль уже слишком далеко отошёл от земли, чтобы возвращаться. Поэтому Блэкберр, уже начинавший страдать от судорог, переместился в шкафчик качагара Эрнеста Холнеса, который вскоре должен был вернуться с дежурства. Холнес пришёл и, открыв свой шкафчик и увидев две ноги, торчащие из-под его штановок, в ужасе помчался обратно на квотердек. Примечание: квартердек. Приподнятая часть верхней палубы в кормовой части судна. Там он нашёл дежурившего в тот момент Уайлда и рассказал ему о своей находке. Уайлд тут же отправился в кубрик и вытащил Blackbreast из шкафчика. Всё это случилось до прихода Шеклтона. Мало кого на свете можно назвать более зловещим, чем Эрнест Шеклтон, когда тот впадал в ярость. И вот теперь огромный широкоплечий нависая над побелевшим от страха беднягой Блэкбера, он безжалостно бронил молодого валлийского безбилетника. Блэкбер пришёл в ужас. Бейквуд, Хоу и Маклеод только беспомощно наблюдали. Они не ожидали такого приступа гнева от Шеклтона. Но вдруг, на пике своей тирады, Шеклтон резко остановился, склонился над Блэкбером и рявкнул: И наконец, если у нас закончится еда и нужно будет кого-то съесть, то ты будешь первым. Всё понял. Круглое мальчишеское лицо Блэкбера медленно расплылось в улыбке, и он кивнул. Шеклтон повернулся к Уорсли и велел ему отправить Блэкбера в помощь Грину на кухню. Endurance прибыла на китобойную базу Гретвикен в Южной Георгии 5 ноября 1914 года. Там экипаж ждал печальные новости. Ледовая обстановка в море Уэдделла никогда не была спокойной, но сейчас ни один норвежский шкипер, работающий в этом районе, не мог вспомнить ничего более ужасного. Некоторые говорили, что преодолеть эти льды невозможно, а кто-то даже пытался отговорить Шеклтона от попыток до конца сезона. Шеклтон принял решение остаться в Южной Георгии на какое-то время, в надежде, что ситуация улучшится. Китобои особенно интересовались этой экспедицией. Опираясь на свой личный опыт и знания о дряхних морях, они прекрасно понимали, с какими проблемами столкнётся Шеклтон. Кроме того, прибытие Endurance стало настоящим событием в Южной Георгии. Обычно в этом самом южном уголке цивилизации ничего особенного не происходило. На борту корабля устроили несколько вечеринок. Китобои ответили тем же, но уже на суше. Большая часть команды любила проводить время в гостях у Фритьёфа Якобсена, управляющего китобойной станцией Грюдвикин. А Шеклтон даже преодолел 28 километров до Стрём-Несса, чтобы погостить у Антона Андерсена, руководившего местным заводом в период межсезонья. Пока Шеклтон находился в Стором-Нессе, директор завода Торальф Сорль вернулся из отпуска, проведённого в Норвегии. Это был человек 38 лет мощного телосложения, с тёмными волосами и красивыми усами, с фронтавато закрученными кончиками. За долгие годы морских путешествий Сорль стал, наверное, лучшим гарпунщиком норвежского флота. К тому же, он обладал глубокими знаниями в полярной навигации. В течение следующего месяца, опираясь на опыт Сорля и других местных капитанов, Шеклтону удалось воспроизвести общую картину перемещения льдов моря Уэдделла. Вот что он смог выяснить. Море Уэдделла, своими очертаниями напоминающее круг, с трёх сторон окружено землёй: арктическим континентом, антарктическим полуостровом и южными сандвичовыми островами. Из-за такого расположения, защищённое с трёх сторон землёй, большая часть льда, формировавшегося в море Уэдделла, оставалась там же и не выходила в океан, где он должен был растаять. Из-за того, что ветры в этом месте по антарктическим стандартам были довольно слабыми и не могли вынести лёд в океан, новый лёд формировался здесь на протяжении всего года, даже летом. Наконец, преобладающие потоки ветра разбивали льдины в огромный полукруг, сильно прижимая их к заливу антарктического полуострова с западной части моря. Однако пунктом назначения команды Endurance был залив Вахсала, то есть почти противоположный берег. Поэтому оставалась надежда, что преобладающими ветрами и течениям лёд унесёт именно от этой части побережья, и если повезёт, они успеют проскочить позади самых ужасных льдов этого подветренного берега. Шеклтон решил пойти в обход зловещих ледяных масс, по северо-восточному периметру моря Уэддалла. Он рассчитывал, что судно подплывёт к заливу Ваксел в то время, когда возле него уже не будет льда. Момент отплытия всё оттягивали, и в результате прождали до 4 декабря. Надеюсь, что корабль с припасами для китобойной станции привезёт им последнюю почту из дома. Но он так и не появился к назначенному сроку. Поэтому ровно в 8:45 утра 5 декабря 1914 года Endurance подняла якорь и медленно продолжила свой путь, уходя из Кемберлендского залива. Когда она прошла точку Барфа, прозвучала команда: Поднять паруса. Косой, главный и передний паруса были подняты. Затем, прямо под освяжающим северо-западным ветром, закрепили верхние паруса. Серая, невероятная смесь дождя и снега затянула весь горизонт над свинцовым морем. Шеклтон приказал Уорсли держать курс восточнее, к Сандвичевым островам. Между тем, через 2 часа после того, как судно отчалило, прибыл корабль с припасами и почтой на борт. Эндуранса обошла вокруг побережья Южной Георгии. Со стороны корабль представлял собой ужасающее зрелище. 69 задиристых каски расположились в передней части судна. На середине палубы было набросано несколько тонн угля, а наверху, у такелажа, лежало тонна китового мяса для собак, из которого постоянно сочилась кровь, забрызгивающая палубу и сводившая собак с ума от постоянного предчувствия, что вот-вот Рядом упадёт кусочек мяса. Первый землёй на пути к экспедиции был остров Сондерс, входящий в группу Южных Сандвичевых островов. 8 декабря в 6:00 вечера Endurance прошла между ним и вулканом Кандлмас. Здесь она впервые столкнулась с врагом. Это оказался небольшой кусок льда, занесённый сюда слабым течением, и корабль без трудностей обогнул его. Но 2 часа спустя он столкнулся с огромной глыбой пакового льда, толщина которого составляла порядка метра, а длина почти в километр. За ним была чистая вода, но все понимали, идти вперёд на эту огромную льдину очень опасно. Больше 12 часов они обходили её, пока наконец к 9 часам следующего утра не нашли безопасный проход и не двинулись вперёд на очень маленькой скорости. Несколько раз Endurance ударялась носом о плавучие льды, но эти столкновения не нанесли ей никакого ущерба. Как и большинство членов экипажа, Уорсли никогда раньше не видел полярных льдов и был поражён их великолепием. Особенно его восхитило, как поднимаются и опускаются эти гигантские глыбы. Они миновали несколько очень больших айсбергов. Некоторые из них были размером в несколько квадратных километров. Перед экипажем открывался восхитительный вид. Неспешно приближаясь к айсбергам, эльдины ударялись и вздымались высоко в небо. Это напоминало волны прибоя, с грохотом ударяющиеся и разбивающиеся о скалы. От этих ударов во многих айсбергах образовались эльдинные пещеры. Каждая новая волна, разбивавшая лёд, издавала глубокий грохочущий звук, заполняя собой эти колобоватые пещеры. Море омывало величево колыхающиеся глыбы, издавая ритмичные, ракочущие, хриплые звуки, накрывая волнами отвесные возвышения айсберга. 2 дня они плыли на восток, обходя границы паковых льдов, пока наконец в полночь 11 декабря не повернули на юг к заливу Вахсела. Endurance продолжала путь сквозь льды на протяжении почти двух следующих недель, но её движение не было равномерным. Часто она едва продвигалась вперёд, а иногда и вовсе останавливалась, чтобы переждать, пока льды не станут менее плотными. В открытом море корабль развивал скорость 10-11 узлов без помощи парусов и спокойно проплывал 370 км в день. Но к полуночи 24 декабря его среднесуточная скорость составляла менее 55 км. Перед отъездом из Южной Георгии Шеклтон рассчитал, что они смогут достичь берега уже к концу декабря. Но всё складывалось иначе. Корабль ещё даже не пересек Южный полярный круг, хотя календарное лето там уже началось. Теперь на протяжении 24 часов в сутки светило солнце, лишь ненадолго около полуночи оно исчезало, оставляя всё вокруг погружённым в продолжительный великолепный сумрак. Часто в это время члены экипажа наблюдали такое феноменальное явление, как ледяной дождь, вызванный тем, что капли дождя, замерзая прямо в воздухе, опускались на землю уже в виде лединок. Всё это делало пейзаж сказочным. Миллионы изящных тонких кристалликов, похожих на маленькие иголочки, с волшебным блеском опускались на землю, пронизывая сумеречный воздух. И хотя лёд вокруг казался бескрайним, он был наполнен жизнью. Соединные, горбатые и огромные голубые киты, порой достигавшие 30 м в длину, выныривали на поверхность моря и развились в открытой воде между льдинами. Встречались и косатки, которые высовывали свои страшные заострённые носы на обледеневшую поверхность, высматривая в воде добычу. Над ними летали гигантские альбатросы, несколько видов буревестников, глупышей и крачек. На самом льду вальяжно возлежали крабоядные тюлени и тюлени уэдделла. Кроме того, здесь часто встречались пингвины. Строгие, заносчивые императорские пингвины высокомерно наблюдали за проплывающими мимо кораблём. А вот у маленьких пингвинов адделей не было ничего высокомерного. Они были настолько дружелюбными, что, увидев корабль, плюхались на животики и катились как на санях, быстро перебирая лапками. При этом они издавали хриплые звуки, похожие на: "Кларк, кларк", особенно чётко различимые, когда у шторвала стоял худой и молчаливый шотландский биолог по имени Роберт Кларк. Несмотря на медленный прогресс, Рождество отмечали с большой радостью. Офицерскую кают-компанию украсили флагами. К праздничному ужину подали суп, сельдь, тушёную зайчатину, сливовый пудинг и конфеты со составом и ромом. После этого все дружно пели хором, а Хасси играл на однострунной скрипке, которую смастерил сам. Тем же вечером, незадолго перед сном, Грин-стрит записал свои впечатления о прошедшем дне. Вступление заканчивалось словами. «Вот и миновало очередное Рождество. Интересно, как и в каких условиях мы проведем следующее? Температура около нуля». Он наверняка ужаснулся бы, получив ответ на свой вопрос. Новый 1915 год принёс изменения в характере льдов. Иногда корабль со всех сторон оказывался зажат старыми, плотными бугристыми льдинами. Но всё чаще и чаще на его пути встречались лишь тонкие молодые льдинки, которые он легко преодолевал, практически не останавливаясь. 9 января, в половине 12 утра, они проходили мимо настолько красивого айсберга, что даже решили дать ему имя айсберг защиты. Он возвышался над морской гладью на 50 м, что было в 2 раза выше главной мачты Endurance. Ришившись вплотную подплыть к айсбергу, участники экспедиции сквозь толщу воды цвета индиго смогли разглядеть, что он уходит вниз ещё как минимум на 12 м ниже киля судна становясь всё более синим и исчезая в глубине. Уорсли даже предположил, что под водой он может достигать более 300 метров. А сразу за айсбергом, почти до горизонта, простирался тёмный, ракочущий, свободный ото льда океан. Уорсли произнёс: "Наверное, мы чувствуем такую же радость, как Бальбо, когда пробирался сквозь леса возле Дарьенского перешейка и увидел тихий океан". Примечание. Дарьенский перешеек, также известный как Панамский. Слегка изменив курс к юго-востоку, корабль на полной скорости, на всех парусах, беззаботно проплыл 180 км по открытой воде, сопровождаемый игривыми китами. В 5 часов вечера 10 января люди увидели землю, которую Шеклтон назвал берегом Керда. В честь главного спонсора экспедиции К полуночи они уже плыли на запад всего в 150 метрах от 300-метровых ледяных утёсов, единогласно названных Барьером. Эндюранс находилась примерно в 740 километрах к северо-востоку от залива Вахсала, и Шеклтон продолжал держать курс в этом направлении. Пять дней они двигались вдоль барьера с завидной лёгкостью, и к 15 января уже были в 370 километрах от залива Вахсала. 16 января около 8 часов утра со смотровой площадки на мачте матросы заметили большую глыбу льда, лежавшую на пути корабля. Приблизившись к ней примерно в половине 10, все увидели, что ей мешали двигаться огромные айсберги, застрявшие на мелководье. Убрав паруса, корабль пошёл вдоль глыбы на одном пару в поисках подходящего прохода, но не смог найти его. Ближе к полудню подул резкий холодный ветер с востока и юго-востока. К середине дня стало понятно, что надвигается буря. В 8 вечера, когда уже было ясно, что все попытки двигаться дальше ни к чему не приведут, судно укрылось от ветра у подножия большого айсберга. Наступило 17 января, но буря только усилилась. Несмотря на то, что небо было чистым и синим, Ветер поднимал снизу в воздух плотные клубы снега, застилавшие всё вокруг. Endurance маневрировала вперёд и назад, прячась от стихии за айсбергом. Буря начала успокаиваться 18 января около 6:00 утра. Экипажу наконец удалось поднять главный парус, и люди продолжили медленно двигаться на юг. Основную часть пакового льда унесло на юго-запад, а оставшийся угодил в ловушку у айсбергов. Они проплыли около 18 километров, пока в 3 часа дня снова не столкнулись с огромным массивом паковых льдов, тянувшимся на северо-запад от барьера так далеко, насколько было видно, уходя за горизонт. Но прямо по курсу виднелась тёмная полоска так называемого водяного неба, свидетельствовавшая о том, что где-то поблизости есть чистая вода. Было решено плыть сквозь лёд, и в 5 часов вечера Endurance продолжила путь. Практически сразу все поняли, что перед ними совершенно другой лёд, не такой, как вы встречался раньше. Толстые, но очень мягкие плавучие льдины состояли в основном из снега. Они плавали среди мягкой шуги, состоявшей из мелких льдин и крупных комьев снега. Примечание: шуга мелкий рыхлый лёд. Вся эта масса, словно пудинг, колыхалась со всех сторон вокруг корабля. В семь часов вечера Грин-стрит повёл эндюранс между двумя огромными льдинами к открытой воде. На половине пути судно увязло в плотном скоплении ледяных обломков, а большая плавучая льдина оказалась позади него, перекрыв проход. Даже при том, что моторы работали в полную силу, потребовалось два часа, чтобы выбраться из ловушки и продвинуться вперёд. То, что сначала показалось обычным делом, позже было сформулировано в дневнике Уорсли так. И из-за этого нам пришлось какое-то время дрейфовать с мыслями о том, откроется ли вообще проход и когда усилится северо-восточный ветер. 24 января, спустя шесть холодных пасмурных дней, буря утихла. К этому времени Endurance со всех сторон плотно окружили большие льдины. Они находились повсюду, куда простирался взгляд. Уордсли написал в своём дневнике: Нам нужно набраться терпения, пока не придёт буря с южной стороны или пока льды не растопятся перед нами по собственному желанию. Но буря с юга так и не пришла, а лёд не захотел расходиться. В полночь 24 января, примерно в 50 м перед судном, в айсбергах появилась трещина шириной около 5 м. К утру она расширилась почти до полукилометра. На полном ходу, на всех парусах Endurance попыталась пройти к ней. 3 часа она налегала всей своей мощью на лёд, но не продвинулась ни на йоту. Корабль был окружён. Как выразился батальонёр Урдлис, застыли, как миндаль в плитке шоколада. Глава 4. То, что произошло, вполне объяснимо. Северная буря пригнала весь лёд моря Уэдда к земле, и ни одна сила на свете не смогла бы сдвинуть его, кроме бури с противоположной стороны. Но вместо южной бури доле лишь небольшие ветра. В своём дневнике Уорсли описывает, как они ждали бурю, которая так и не пришла. Лёгкий юго-западный бриз, восточный бриз, тихий юго-западный бриз. Лёгкий и спокойный ветер, лёгкий западный бриз. Это был их шанс, безумная надежда, сильная северная буря, а затем тихий холод. Люди, находившиеся на борту Endurance, не сразу осознали, что окружены. Это напоминало медленно нараставшее смирение, плохой сон, от которого нельзя пробудиться. Каждый день они с тревогой наблюдали за льдом, но ничего не менялось. Всё это, конечно же, нашло отражение в их дневниках. Старый суровый плотник Макниш, 24 января, после того, как закончилась буря, написал: Всё ещё стоим, и никаких намёков на возможность прохода. Давление становится сильнее, и если мы не выберемся в ближайшее время, я сильно сомневаюсь, что мы вообще отсюда уплывём. 25-го. Всё ещё стоим. Попробовали разрезать лёд, чтобы освободить корабль, но это не помогло. Двадцать шестого. Всё ещё стоим. Вода перед нами слегка разошлась, но льдина, в которой мы застряли, так же крепка, как и раньше. Двадцать седьмого. Всё ещё стоим. Снова попробовали разбить лёд. Безуспешно. Двадцать восьмого. Температура минус 14 градусов, очень холодно. Все еще стоим, незаметно, никаких изменений. 29-го. Все еще стоим, никаких изменений. 30-го. Все еще стоим. 31-го. Все еще стоим. Как бы то ни было, на корабле продолжались постоянные дежурства, и всё работало в соответствии с заведённым порядком. А 31 января они впервые попробовали связаться с землёй по радио. Это устройство работало на аккумуляторе, а получать и передавать по нему сообщения можно было только посредством азбуки Морзе. Изначально его планировалось использовать для сверки времени хронометров и получения новостей с Фолклендских островов первого числа каждого месяца. Сейчас экспедиция находилась от них на расстоянии в 3050 км. Штурман Хьюберт Хадсон и молодой физик с академическим образованием Реджинальд Джеймс сделали всё, что было в их силах, для увеличения дальности приёма сигнала. Добавив ещё 50 м провода к антенне, они спаяли их, чтобы улучшить качество связи. Следующим утром в 3 часа 20 минут несколько человек собрались у радиоприёмника в офицерской кают-компании. Больше часа они суетились, пытаясь настроить его, но, как и ожидалось, ничего кроме помех не услышали. На самом деле к радио не проявляли должного интереса по двум причинам. На тот момент оно представляло собой экзотическое нововведение, и многие считали, что оно не способно работать. В 1914 году радиодело находилось на начальной ступени развития. По крайней мере, это касалось радиопередачи на дальние расстояния. Никто на борту Endurance не ждал от него многого, поэтому, когда общие ожидания подтвердились, никто не удивлялся и не расстроился. Если бы у них был передатчик, который мог отправить сигнал об их местонахождении и произошедшем бедствии, отношение команды к изобретению Неверника кардинально изменилось бы. В начале февраля, когда трещины во льду начали появляться сравнительно недалеко от судна, экипаж снова предпринял две-три попытки высвободить корабль, но опять безрезультатно. Затем, 14 февраля, на расстоянии полкилометра от судна в льдах образовалось значительное разводье. На борту срочно заработали котлы, и всем членам экипажа было приказано выйти на лёд с пилами, кирками, ломами, ледорубами и любыми другими инструментами, чтобы расколоть лёд и проложить путь к воде. Эндьюранс оказалась в окружении молодых льдин толщиной 30-60 см, которые люди без устали отгоняли в стороны, чтобы добраться до огромных плавучих льдин и раздробить их. Команда начала работать в 8.40 утра и трудилась весь день. К полуночи удалось прорубить канал длиной около 140 метров. На следующий день с самого утра они продолжили свои попытки работой ещё более ожесточённо. Нужно было успеть достичь разводья до того, как оно сомкнётся. Во льду прорезали щель в форме английской буквы «Ви», чтобы нос судна с большей лёгкостью разрезал ледяные плиты. Корабль снова и снова натыкался на лёд, выталкивая на него потоки воды, которая легко с журчанием стекала по льдинам вниз. Каждый удар откалывал очередной кусок льда, и члены экипажа тут же набрасывали на него стальные тросы. Некоторые куски весили больше 20 тонн, и когда Endurance на полной скорости шла назад, оно увлекало их за собой, готовясь к следующему удару. Но пробить проход так и не удалось. Вокруг судна оставалось слишком много свободно плавающего льда, который тормозил стремительные атаки корабля и смягчал его удары. В 3 часа дня, когда Эндьюранс продвинулась примерно на 600 м до открытой воды, было решено, что такая трата угля и сил напрасна. Оставшиеся 400 м представляли собой сплошной лёд толщиной от 3,5 до 5,5 м. И Шеклтон, теряя надежду выбраться, дал приказ оставить счётные попытки. Но команда всё ещё отказывалась сдаваться, и во время дежурств члены экипажа продолжали выходить на лёд, пытаясь прорубить дорогу вперёд. Даже чудушный повар Чарли Грин старался быстрее закончить выпечку хлеба, чтобы присоединиться к друзьям и вместе с ними попробовать вырвать корабль из ледяного плена. К полуночи даже самые упрямые добровольцы уже не могли отрицать безнадёжность своих попыток и вернулись на борт. К их возвращению Грин приготовил горячую овсяную кашу, чтобы они восстановились после тяжёлого дня. Температура воздуха была на 17 градусов ниже нуля. Всегда откровенный и никогда не уклонявшийся от ответов на важные вопросы, Гринстрит в ту ночь выразил в своём дневнике общие чувства. Уставшей рукой, неровным почерком он написал. «В любом случае, если мы и застряли здесь на всю зиму, то можем утешать себя одной мыслью. Пытаясь выбраться отсюда, мы сделали всё, что в наших силах». Их время уже было на исходе, и 17 февраля все ощутили, что конец антарктического лета близок, когда солнце, светившее до этого 24 часа в сутки в течение двух месяцев, впервые в полночь опустилось за горизонт. Наконец, 24 февраля Шаклтон окончательно заявил, что пора оставить попытки выбраться из-за льдов. Они абсолютно бессмысленны и безнадёжны. Дежурства, в ходе которых следили за состоянием моря, отменили. Был введён новый график, теперь уже с ночными дежурствами. Приказ Шеклтона официально подтвердил то, с чем всем уже пришлось смириться. Им придётся зимовать на корабле. Какие бы последствия это ни повлекло за собой. Уайлд, как положено, передал слова Шеклтона всему экипажу, и его сообщение встретили почти с одобрением. Прекращение постоянных наблюдений за состоянием моря радовало хотя бы тем, что можно было спокойно спать по ночам. Впрочем, Шеклтон относился к ситуации по-другому. Его изводили мысли о том, что произошло и о том, что ещё может произойти. Сейчас, оценивая эти события, он усиленно пытался сделать правильные выводы. Если бы он высадил свою трансантарктическую экспедицию в одном из тех мест, которые они проплывали, двигаясь вдоль барьера. Экипаж остался бы на берегу и следующей весной отправился бы к Полюсу. Но никто не мог предвидеть ужасающую цепь событий, приведшую к их нынешнему положению. Несезонные бури с севера, резкое затишье и низкие минусовые температуры. Сейчас уже не было и речи о том, чтобы высадиться на сушу и продолжить путь вдоль континента. С того момента, как Индиуренс зажала льдами, течение унесло её почти на 110 км от залива Вахсела. Дразняще короткое расстояние, как могло бы показаться. Но эти 110 км пришлось бы пройти по бугристому льду и с пещерённым неизвестным количеством опасных трещин с открытой водой. А ведь с собой при этом надо было взять по меньшей мере годовой запас продовольствия и оборудования а также внушительных размеров доски для постройки каких-нибудь лочуг. И всё это пришлось бы тащить на санях, запряжённых отнюдь не самыми крепкими собаками, которые для этого не были достаточно натренированы. Нет, такие со 10 км стали бы действительно очень и очень долгими. Даже если бы для высадки экипажа на землю не существовало никаких препятствий, Сейчас руководитель экспедиции просто не мог бросить корабль на произвол судьбы. Даже если бы судно выдержало ледяной натиск, его несло бы ветрами, вероятно, на запад. Но как далеко и куда? И что произошло бы весной, когда лёд наконец поддался бы? Очевидно, что Шеклтон должен был оставаться на борту Endurance. Но сознание безвыходности ситуации не умоляло того, что шансы Имперской трансантарктической экспедиции на успешное завершение и без того сомнительные, теперь стали совсем призрачными. Чтобы не показать своего разочарования экипажу, Шеклтон бодро контролировал процесс рутинной подготовки корабля к долгой зимовке. Собак переместили на льдины, построив им из снега и льда индивидуальные собачьи туалеты. Всем выдали тёплую одежду, и закипела работа по переезду офицеров и учёных из офицерской каюты компании на верхней палубе в более тёплые каюты возле склада между палубами. Они перебрались туда в начале марта, окрестив свои новые чертоги отелем Риц. Превращение Endurance из корабля в некое подобие плавучей береговой станции ощутимо замедлило темп жизни. Теперь у команды не было практически никаких дел. По зимнему расписанию ей следовало работать только около трёх часов в день, а всё остальное время люди были предоставлены сами себе. Единственным важным заданием на каждый день стало пополнение запасов мяса и жира. Мясо требовалось, чтобы прокормить людей и собак в течение зимы, а жир использовался как топливо, чтобы восполнить запасы потраченного угля. В феврале всё шло довольно легко. Ледины вокруг корабля жили своей активной жизнью. Иногда стоп мачты можно было увидеть сразу до 200 тюленей. Я хоть ица на них оказалось достаточно легко. Тюлени редко пытались убежать, если к ним не спеша подкрадывались. Как и пингвины, на льду они почти ничего не боялись, считая единственной угрозой для жизни морских леопардов и касаток. С наступлением марта, когда дни стали короче, численность животных заметно уменьшилась, потому что тюлени и пингвины мигрировали на север вслед за солнцем. К концу месяца лишь изредка можно было увидеть случайных одиноких тюленей, да и для этого требовался очень зоркий глаз. Фрэнк Уорсли, которого все звали Чудило, как раз и обладал таким зорким глазом. Он стал главным дозорным, потому что его уникальное зрение позволяло ему замечать тюленей на расстоянии до 6,5 километров от наблюдательного пункта. Чтобы лучше справляться с заданием, он принёс сюда специальное оборудование: телескопы, бинокли, мегафон и большой флаг, взмахами которого подавал сигналы в том направлении, где находилась жертва, или предупреждал охотников, если поблизости появлялись касатки. Как правило, в роли палача выступал маленький Фрэнк Уайлд. Следуя указаниям Уорсли, он доходил или доезжал на лыжах до лежащего тюленя и стрелял ему в голову. Сложнее всего было дотащить животное до корабля, потому что многие весили более 200 кг. И моряки всегда старались дотащить добычу как можно быстрее, чтобы телень не остыл до того, как окажется на корабле. Пока его внутренности оставались тёплыми, Тя кто снимал с него шкуру и разделывал тушу, не боялись обморозить руки. Тем временем физическое состояние собак начало вызывать серьёзные опасения. Одна за другой они заболевали и умирали. 6 апреля пришлось застрелить собаку по кличке Бристль, доведя общее число потерь среди животных с тех пор, как они отплыли из Южной Георгии, до 15. Из 69 собак, взятых в поход, А стало столько пилиза четыре, и некоторые из них тоже были больны. Два доктора, молодой Маклин и опытный хирург МакКэлрой, произвели вскрытие всех умерших собак и обнаружили в желудках большинства из них огромных, до 30 см длиной, красных червей. Более того, ничего нельзя было сделать, чтобы вылечить уже заболевших животных. Глистогонное средство Одна из тех немногих вещей, которые они не взяли из Англии в экспедицию. Потеря 15 собак была частично восполнена, пусть не качественно, но количественно, рождением двух помётов щенков. Восемь из них выжили, и вскоре стало ясно, что мало чем отличаюсь от своих родителей, они оказались намного дружелюбнее. Старшие собаки вели себя злобно по отношению друг к другу и ведущему пряжику. Особенно их злость проявлялась при встречах с тюленями и пингвинами, с которыми они иногда сталкивались во время тренировочных заездов. Животные не были чистокровными хаски в нынешнем понимании. Больше всего эта банда короткошерстных, длинношерстных, курносых и остромордых животных походила на обычный собачий сброд. Родившись в канадской глуши, они обладали основным инстинктом тянуть упряжку и отличались великолепной устойчивостью к холоду. На этом список их достоинств заканчивался. Справиться с ними помогал только один метод демонстрация физического превосходства. В некоторых случаях одна собака могла убить другую, если никто из людей не вмешивался и не прекращал драку. Она делала это просто так, демонстрируя силу. Маклин, несмотря на природную мягкость характера, придумал особый способ, позволяющий намного эффективнее, чем ударом кнута. Остановив драс по яссу живые животные. Он просто сильно бил агрессивную собаку по нижней челюсти кулаком в толстой рукавице. Никакого вреда такой удар животному не наносил. Зато результат всегда был одинаков. Ошеломлённая неожиданным ударом псина ослабляла хватку и отпускала жертву. В начале апреля Шеклтон решил, что экспедиции нужны постоянные каюры которые должны нести полную ответственность за собак. На эти должности были назначены Маклин, Уайлд, Макэлрэй, Крин, Мерстон и Херли. Когда собак разделили на команды и начали регулярно тренировать, все члены экипажа стали проявлять больше интереса к животным. Каждый день устраивались соревнования, участники которых боролись за звание помощника Каюра. Тренировки приносили и практическую пользу. В тех редких случаях, когда удавалось убить тюленя, его тушу на упряжках довозили до корабля. Но такие случаи, к сожалению, становились действительно очень и очень редкими. Как бы то ни было, к 10 апреля охотникам удалось заготовить около 2,5 тонн мяса и тюленьего жира. Шеклтон подсчитал: этого хватит на 90 дней, что избавит экспедицию от необходимости тратить запас консервированной и сухой пищи. До середины антарктической ночи, которая уже стремительно приближалась. А при столь низких минусовых температурах можно было не волноваться о том, что мясо испортится. Оно сразу же замораживалось. На протяжении апреля солнце с каждым днём опускалось всё ниже, и вместе с этим постепенно уменьшалась длительность светового дня. Казалось, лёд вокруг корабля практически неподвижен. Но обследование показало, что вся его масса, медленно, неумолимо, безостановочно перемещалась огромным единым пластом. В феврале, когда они только застряли, лёд незаметно смещался к западу, двигаясь параллельно берегу. В начале марта он постепенно повернул на запад и северо-запад и начал дрейфовать быстрее. В апреле он повернул на северо-запад и стал двигаться со средней скоростью около 4,5 км в сутки. А 2 мая выяснилось, что с конца февраля дрейфуя, они оказались в 240 км к северо-западнее исходной точки. Endurance крошечная пятнышка, 44 м в длину и 7,5 м в ширину, была зажата в тисках паковых льдов. Её окружало почти 3,5 млн квадратных километров льда, который медленно вращала по часовой стрелке неукротимыми ветрами и течением моря Уэдделла. В начале мая солнце взошло над горизонтом в последний раз и затем медленно исчезло из виду. Наступила антарктическая ночь. Это произошло не сразу. Сумерки с каждым днём становились короче и темнее. Какое-то время вокруг ещё царил обманчивый туманный полумрак, и на фоне горизонта чётко просматривались очертания корабля. Но оценивать реальные расстояния уже было трудно. Даже лёд под ногами стал каким-то странно неотчётливым, и ходить по нему теперь опасались. Можно было провалиться в невидимую глазу пустоту или наткнуться на холмик, думая, что до него ещё доброе дюжина метров. В скором времени даже этот лёгкий полумрак исчез, и люди остались одни посреди кромешной тьмы. Глава 5. Во всём мире не найти места, где одиночество чувствовалось бы острее, чем там, где длится полярная ночь. Она похожа на возвращение в ледниковый период. Ни тепла, ни жизни, ни движения. Только те, кому довелось всё пережить, смогут в полной мере понять, каково это — жить без солнечного света, день за днём, неделю за неделей. Те, кто к этому не привык, могут совместными усилиями преодолеть её наваждение. На кого-то она сводит с ума. По случайному стечению обстоятельств Адриан Дежерлаш, бывший партнёр Шеклтона, работавший вместе с ним над созданием «Эндюранс», в 1899 году тоже оказался заточён во льдах моря Уэддала на корабле «Бельжика». С наступлением антарктической ночи всю команду судна охватила меланхолия. Недели шли, а их состояние ухудшалось. Сначала пришла депрессия — а за ней отчаяние. Какое-то время люди не могли практически ни на чём сконцентрироваться и даже просто поесть. Чтобы победить в себе зарождающиеся признаки безумия, они начали ходить кругами вокруг корабля. Этот маршрут стали называть прогулкой сумасшедшего. Один человек умер из-за болезни сердца, отчасти спровоцированной необъяснимой боязнью темноты. Другой был одержим идеей о том, что вся команда хочет его убить поэтому спал, забившись в крошечную щель на корабле. Ещё один впал в истерический невроз, что сделало его на время глухонемым. Но на борту «Эндьюранс» случая в сильной депрессии отмечено не было. Надвигающаяся полярная ночь только сблизила участников экспедиции. Когда «Эндьюранс» отплывала из Англии, её экипаж состоял из совершенно разных и непохожих друг на друга людей. Среди них были и преподаватели Кембриджского университета, и рыбаки из Йоркшира. Но после девяти месяцев жизни и работы бок о бок на одном судне в небольших общих помещениях люди накопили достаточно много совместных впечатлений, которые помогали сглаживать огромные различия между ними. За эти девять месяцев все на борту корабля смогли действительно очень хорошо узнать друг друга и, за редкими исключениями, понравиться друг другу. Никто больше не считал Блэкберра безбилетником. Молодой приземистый черноволосый валлиец теперь стал полноправным членом команды. Блэкберр был очень тихим и при этом находчивым человеком, активным и жизнерадостным товарищем, увлечённо помогавшим Грину на кухне. Все знали, что биолог Бобби Кларк, суровый и трудолюбивый шотландец, практически лишён чувства юмора. На все успели убедиться в том, что он, честно выполняя свои обязанности, всегда готов помочь другим, если возникнет такая необходимость. Он волновался только в тех случаях, когда в сеть, опущенную им под лёд, попадалось морское существо нового вида, предназначенное для пополнения его коллекции образцов фауны, бережно хранившихся в банках. Однажды ребята из команды пошутили над ним, положив в одну из банок с формальдегидом немного варёных спагетти. У Кларка всегда имелся свой взгляд на вещи. Он никому никогда не рассказывал ничего о личной жизни. Высокий том Крин был таким, каким и казался: неуклюжим моряком, прямым и бестактным, изъяснявшимся грубым матросским языком. Он отличался не самым приятным характером, но прекрасно знал море и свою работу, за что окружающие его искренне уважали. Шеклтону нравился Крин. Ему импонировала готовность этого ирландца работать. Для Шеклтона много значила хорошая дисциплина, а Крин, прослуживший несколько лет в Королевском флоте, считал, что приказы нужно выполнять беспрекословно. К тому же Крин, бывало, просто льстил Шеклтону. Что касается повара Чарли Грина, то многим казалось, что он слегка чокнутый или глуповатый из-за его неорганизованности и забывчивости. Его называли «шеф» или «печенье» а иногда печёные яички за высокий песклявый голос. Он и правда когда-то давно в результате несчастного случая потерял одно яичко. Внешне все посмеивались над ним, но в глубине души уважали и любили. Мало кто был настолько сознательным, как Грин. Пока остальные работали лишь три часа в день, он с утра до ночи трудился на кухне. Над ним часто подшучивали, как это обычно бывает с корабельными поварами. У него в запасе всегда имелись и свои шутки. Два или три раза на дни рождения членов команды он готовил праздничные торты. Они были самым изысканным способом, покрыты соблазнительной глазурью. Но один оказался воздушным шариком, а второй куском дерева. Штурман Хадсон тоже был очень необычным человеком. Хорошим, но немного скучным. Он носил прозвище Будда который получил в Южной Георгии после одного забавного инцидента. Его убедили, что на берегу устраивается костюмированная вечеринка. Любой человек, который бывал в Южной Георгии, видел её ледники и массивные горы, ощущал смрад, исходящий от китовых кишок, гниющих в порту, не поверил бы, что там могли устраивать нечто подобное. Но Хадсон поверил. Сняв с него почти всю одежду, беднягу завернули в простыни. В голове липкой лентой, закреплённой под подбородком, приладили крышку от чайника. В таком виде Хацана вывели на берег. Дрожа от сильных порывов ледяного ветра, он дошёл до дома управляющего китобойной фабрикой, где якобы проходила вечеринка. Но войдя внутрь, Хацан обнаружил, что только он один пришёл в маскарадном костюме. Когда речь заходила о подобных шутках, Ответственным за это почти наверняка можно было назвать метеоролога Леонардо Хасси. Худой парень невысокого роста, в то время ему было чуть больше 20. Стал всё в общем любимцем благодаря своему неисчерпаемому чувству юмора. Он обожал отпускать острые шуточки в адрес окружающих, на легкомык почутительно с собой. Никогда не терял присутствия духа и хорошего настроения. Ещё его любили за то, что он играл на бандже и всегда был рад аккомпанировать, если кто-то хотел спеть. От имени Хасси образовали несколько прозвищ: Хазберт, Хазберд и просто Хаз. МакЭлрей, одного из врачей, многие считали мировым парнем. Он был немного старше остальных и выделялся среди них красотой и аристократизмом. Всем очень нравилось слушать его истории о своей жизни. Иногда МакКелрэй бывал слишком саркастичен, но окружающим это нравилось. Такая манера поведения подходила его к осмополитичной натуре, и в его словах никогда не чувствовалось ни капли злобы. На судне его окрестили Миком. Художник Джордж Мерстон, как натура творческая, легко поддавался перепадам настроения. Он единственный проявлял внешние признаки беспокойства о будущем в те дни, когда большинство членов экипажа ещё верили, что всё наладится. Каждый раз, когда Мерстон пребывал не в лучшем расположении духа, он любил подолгу вспоминать о своей жене и детях. Шеклтону Мерстона явно не нравился, и его антипатия со временем только росла. Это был один из необъяснимых случаев в тех самых тонких человеческих взаимоотношениях. Возможно, дело было в чувстве вины, постоянно испытываемое Мерстоном. К тому же Шеклтон боялся, что панические настроения художника передадутся остальным членам команды. Но несмотря на изменчивость настроения и то, что он не всегда стремился принимать участие в общей работе, почти все любили Марстона. В группе рабочих рук, матросов и кочегаров заметно выделялся один человек Джон Винсент, молодой, амбициозный задира. Крепко сложенный, небольшого роста, он был намного сильнее остальных матросов и пользуясь этим, старался всячески запугать своих товарищей. Он настаивал, чтобы ему первому подавали еду, поскольку хотел выбирать лучшие порции и куски. И если подавали грог, он всегда выпивал больше положенного. Мало сказать, что другим матросам он просто не нравился. Его не очень-то уважали из-за работы на корабле. Винсент служил на флоте, но в основном на простых траулерах в Северном море. В отличие от Бейкволла и Маклеода, ходивших под прямыми парусами, Больше Винсент не имел никакого серьёзного морского опыта. Примечание. Прямыми парусами оснащаются большие морские суда: корабли, барки, баркентины, бриги и бригантины. Как бы то ни было, он загорелся идеей получить вакантную должность боцмана, и лучшим способом для достижения цели шёл демонстрацию своей способности к тирании. Спустя какое-то время окружающим это надоело, и тогда Хоу приятный, спокойный и очень способный молодой человек, доложил о происходящем Шеклтону. Шеклтон тут же послал за Винсентом. Неизвестно, что именно сказал Шеклтон, но отношение Винсента к людям после этого разговора изменилось в лучшую сторону. Примечательно, что у команды больше не осталось разногласий, особенно после наступления антарктической ночи. Давящая темнота и непредсказуемая погода ограничивали попытки любых передвижений вокруг корабля. У людей было мало работы, и постоянное совместное времяпровождение их очень сблизило. Вместо того, чтобы действовать друг другу на нервы, вся команда сплотилась. Однажды в начале зимы Джордж Мерстон и Фрэнк Уайлд решили подстричь друг друга. Недолго думая, они полностью сбрили волосы с помощью найденной на корабле машинки для стрижки волос. К следующему вечеру вся команда заразилась их примером. Все, включая Шеклтона, сбрили волосы почти под ноль. За этим последовало много шуток. Вечером Уайлд пришёл на ужин, спрятав лицо в воротнике свитера, так что оттуда торчала только бритая макушка, на которой Мерстон нарисовал то, чему Гринстрит дал меткое название имбецил Джонни. Следующей ночью чудил Уорсли вызвали на импровизированный суд за то, что он ограбил пресвятырианскую церковь, похитив из сумки с пожертвованиями брючную пуговицу, чтобы использовать её в гадких и постыдных целях. Дело велось долго и беспорядочно. Уайлд был судьёй, Джеймс — обвинителем, а Уорд-Лиз — защитником. Гринстрит и МакКеллорей дали свидетельские показания со стороны обвинения, но когда Уоршли пообещал угостить судью выпивкой по окончании заседания, Wild попросил присяжных признать подсудимого невиновным. Однако в финале первого же тайного голосования Уорсли признали виновным. Помимо этих спонтанных забавных случаев, на корабле существовали общие ритуалы и традиции. Например, по субботам вечером, когда каждый член экипажа получал свою порцию грога, обязательно звучал тост: "За наших милых дам и жонны". И все тут же хором добавляли: и пусть они никогда не встретятся. Субботними вечерами они лежали на койках и делали записи в дневниках под музыку из фонографа с рукояткой. Но из-за нехватки граммофонных игл это удовольствие обычно длилось не больше двух часов. В Англии при подготовке экспедиции заказали пять тысяч игл, но Уайлд не уточнил значение слова «граммофон». Только после выхода в море баталёр Ордлис обнаружил, что у них оказалось пять тысяч швейных игл и только одна небольшая упаковка граммофонных. Каждый месяц фотограф Фрэнд Хёрли собирал всех для участия в особом ритуале под названием «Ламповая беседа». Так назывались его лекции о тех местах, которые он посетил во время экспедиций по Австралии и Новой Зеландии вместе с Моусоном. Примечание. Дуглас Моусон с 1882 по 1958 года. Автор лисский геолог, исследователь Антарктики, автор трудов по геологии и гляциологии. Участник трёх антарктических экспедиций, одной из которых в 1907-1909 годах была первая экспедиция Шеклтона, 16 января 1909 года, достигшая южного магнитного полюса на Земле Виктории. Каждая лекция сопровождалась слайдами, из которых самым любимым у команды был взгляд у краткой наяве. Покачивающиеся кроны пальм и местные девушки-аборигенки. В такие ночи рид становился очень уютным местом. Изначально это была грозовая зона под главной палубой и каютами в передней части корабля. Затем люди поменялись местами с вещами со склада, которые перенесли в офицерскую кают-компанию. Это помещение около 10 м длиной и 7 м шириной. Макниш разделил на индивидуальные спальные зоны для учёных и офицеров. В центре стоял длинный стол, над ним висела парафинновая лампа. Здесь они ели, вели дневники, играли в карты и читали. В одном углу оборудовали угольную печь, с помощью которой поддерживали комфортную температуру. От толстые стены endurance сохраняли тепло. Тем временем снаружи погода стремительно ухудшалась. В конце мая температура понизилась, перейдя за отметку в минус 18 градусов, и держалась ниже этих значений. Всю первую половину июня приборы показывали одну и ту же среднюю температуру — 27 градусов ниже нуля. Зато с палубы Endurance открывался невероятно красивый вид. В безоблачную погоду на небе появлялась луна. Описывая на звёздном небе большой круг, она освещала льдины мягким бледным сиянием. В другие дни воображение членов экипажа поражала удивительная картина «Аурора Аустралис» антарктического подобия северного сияния. Неописуемые по красоте вспышки зелёного, голубого и серебряного цветов поднимались из-за горизонтов в истинно-чёрное небо, мерцая переливающимися бликами, которые эффектно отражались от ледяной поверхности. И если не считать нараставшего мороза, погода оставалась удивительно спокойной. Не было никаких бурь. К середине июня, самой тяжёлой части зимы, Фрэнк Хёрли решил похвастаться и доказать всем, что его упряжка самая быстрая в собачьих бегах. Даже в полдень, когда решили провести соревнование, было так темно, что зрители не могли увидеть финиш. Победила команда Уайлда. На Херли тут же нашла объяснение своему поражению. Это произошло только потому, что собаки конкурента везли меньший вес, чем его собаки. Он жаждал реванша и выиграл. Но случилось это, когда на очередном повороте с повозки Уайлда упал Шеклтон, ехавший в качестве пассажира, и Уайлд был попросту дисквалифицирован. Следующей ночью в скрытной макеллери показал всем пару игральных костей, найденную им среди своих вещей. Сначала он сыграл с Гринстритом на то, кто кому купит шампанское по возвращению домой. Гринстрит проиграл. К этому времени к столу в Рице уже начали подтягиваться любопытствующие. Весь вечер они развлекались, бросая кости и заключая всевозможные пари. Уайлд был обязан угощать всех обедом. Сам МакКелрэй проиграл и должен был покупать билеты в театр. Хёрли оплачивал всем ужин после театра, обережливый геолог Джок Уорди, такси до дома. День середины зимы, 22 июня, отмечали по-особенному. Риц украсили флагами, а Хёрли построил некое подобие сцены, освещённой газовыми лампами. Все собрались на торжество к 8 часам вечера. Шеклтон в роли председателя объявлял участников. Батальонёр Ордлис был одет как методистский священник, позарящийся любви. Обращаясь к своим слушателям, он выступил с проповедью о расплате за грехи. Джеймс в роли господина профессора фон Шопенбаума произнёс многословную речь о калориях. Маклин пылко прочёл стихтворение собственного сочинения о некоем капитане Эна, мореплавателе бурного темперамента, который, судя по всему, был не кем иным, как искромётным Ворсли. Грин-стрит по свежим следам так описывал прошедший вечер в своём дневнике. Больше всего я смеялся над тем, как Кер, одетый бродягой, пел песню о тариадоре с пагони. Он начал петь на несколько тонов выше, и несмотря на отчаянный шопот своего аккомпаниатора Хасси: "Ниже, ниже!", игравшего значительно ниже, продолжал петь в том же духе, пока оба не потеряли нить мелодии. Когда дошла очередь до слова "пагони", он его забыл и получилось что-то вроде "тариадор с суберски". К тому же Кер совершенно забыл припев, и вышло просто «Смерть ему, смерть ему, смерть ему». Это было очень смешно, и мы хохотали до слёз. Маккелрэй пристал перед нами в наряде испанской девушки. Танцуя фламенко, эта красотка выглядела очень зловеще. В платье с глубоким декольте и высоким, то и дело распахивающимся разрезом, под которым виднелась над чулком голая нога. Мерстон пел «Смир». Уайлд читал «Крушение Геспера», Хадсон был девушкой-метиской, Грин-стрит — красноносым пьяницей, а Риккенсен — лондонской проституткой. Вечер завершился ближе к полуночи холодным ужином и тостами. Затем все пели «Боже храни короля!». Итак, прошла половина зимы. Глава шестая Все начинали думать о весне, возвращении солнца и долгожданном потеплении, предвкушая тот момент, когда Endurance наконец сможет выбраться из ледяной тюрьмы и направиться к заливу Вахсела. Впервые звук напирающих льдов они услышали в конце июня. Это было 28-го числа. Уордли написал в своём дневнике: "Времена меня ночью раздаётся далёкий, глубокий, гудящий звук иногда превращающийся в немного зловещий протяжный скрипучий стон. Он начинается постепенно, но резко обрывается. А лучше всего его слышно на расстоянии. Чем больше расстояние, тем отчетливее звук. 9 июля показания барометра начали падать, очень и очень медленно. 5 дней подряд они медленно снижались. 29,79 29,61, 29,48, 39,25. Утром 14 июля данные резко изменились, и барометр показал 28,88. Зловещий мрак наступил в полдень. Ветер сперва не сильный, подул на юго-запад. Примерно в 7 часов вечера пошёл снег. К 2 часам ночи весь корабль начал вибрировать. Ветер пронзительно свистел в тросах такелажа, пролетая со скоростью не менее 130 км в час. Снег был похож на песчаную бурю, поднимавшуюся с полюса. Ничто не могло задержать его, несмотря на то, что люди укрыли брезентом все люки, пытаясь таким образом загерметизировать их. К полудню корабль уже наполовину исчез под снегом. Приборы зафиксировали 36 градусов ниже нуля. Шеклтон приказал никому не отходить дальше собачьих будок, находившихся в метре от корабля. Тем, кто кормил собак, приходилось всё расстояние до них проползать на коленях, чтобы не быть унесённым ветром. Стрела только сойти с корабля, и буквально через пару минут ослепляющий, удушающий снег забивал глаза и рты. С подветренной стороны Endurance ветер разрушал лёд, оставляя в нём каналы и бурозды. С наветренной стороны образовались огромные сугробы высотой не менее 4 метров и общим весом около 100 тонн. Льдины с этой стороны корабля прогибались и под таким громадным весом, и под тяжестью гружённого судна. Видно было, как они опускались под воду. На следующий день температура упала до 37 градусов мороза, и каждой собаке дали по 200 грамм жира, чтобы помочь бороться с холодом. После завтра Кашкельтон приказал всем выйти на лёд и попытаться очистить от снега льдины по левому борту. Лёд под собачьими будками начал опасно прогибаться. Шеклтон боялся, что он может проломиться, и все собаки утонут. Всю ночь бушевала снежная буря. Но 16 июля снегопад стал стихать, и к утру показалось чистое небо. В слабом свечении луны люди отчетливо увидели новые ледяные хребты, образовавшиеся под давлением паковых льдов и окруживший корабль со всех сторон. Похожие на живые изгородь, отделявшие друг от друга разные участки льда, они преграждали дорогу дрейфующим сугробам и снежным массам. Но так или иначе, завывавший ветер очистил поверхность льда до зеркального блеска, сделав её идеально гладкой и отполированной. До начала шторма лёд вокруг корабля представлял собой единую массу, но сейчас она разламывалась на куски, и с северной стороны появилась открытая вода. В такой ситуации давление было неизбежным. Лёд коробился и ломался, образуя десятки миллионов новых поверхностей, каждая из которых находилась во власти ветра и могла двигаться совершенно отдельно от других. Паковые льды могли дрейфовать, повинуясь ветру, и передавая чудовищные импульсы по всем прилегающим льдам. Такой процесс называется давлением. И началось оно 21 июля. Но сам корабль, находившийся в центре толстой плотной льдины, пока ещё был в безопасности. Вокруг раздавались звуки дрейфовавших на юг и юго-запад паковых льдов. Шум продолжался всю ночь, вплоть до следующего утра. После обеда Уорсли решил разведать обстановку. Надев вязаную шапку, куртку, он взобрался по лестнице и в ту же минуту вернулся с новостями о том, что их ледник отреснуло. Весь экипаж, схватив плащи и шапки, выбежал на палубу. Трещина, примерно 60 см шириной, шла от внешнего края плавучей льдины, где, по вину и чудовищному давлению, одна глыба льда наползла на другую. Заканчивалось она примерно в 40 метрах от Endurance. Все сани тут же подняли на борт и установили ночное дежурство. Казалось, разлом неминуем. Они прождали весь день, целую ночь и следующий день. Однако ничего не произошло. Вокруг постоянно слышались звуки давления, иногда чувствовалось, как сотрясается лёд, но Endurance по-прежнему находилась в центре огромной ледяной плиты. Трещина постепенно начала замерзать, и так как дни проходили без особых изменений, острота постоянного ожидания со временем притупилась. Дежурства были отменены, собачьи тренировки, наоборот, постепенно возобновились. Каждый раз, когда упряжки выходили на лёд, они сталкивались с невиданным доселе проявлением силы. Днём 26 июля Грин-стрит отправился на небольшой забег с командой Уайлда. Увидев движущуюся массу льда, они остановились посмотреть. На их глазах цельная, голубовато-зелёная льдина, толщиной не менее двух с половиной метров, натолкнулась на соседнюю, и вместе они поднялись вверх так легко, словно это были два кусочка пробкового дерева. По возвращении на корабль Гринстрит записал в своём дневнике. «Нам очень повезёт, если наш корабль не испытает аналогичного давления». Потому что я сомневаюсь, что какое-либо судно способно выдержать давление, с легкостью поднимающее такие льдины. У всех остальных членов экипажа чувство безопасности покинуло так же быстро. После ужина в ридс наступила мрачная тишина. В полдень всех немного обрадовало появление солнца на горизонте, буквально на 1 минуту сразу после полудня. Впервые за 79 дней они увидели солнце. Но даже это не помогло справиться с нараставшим всеобщим беспокойством. Макниш, никогда ничего не скрывавший, той же ночью чётко выразил в своём дневнике царившую насу дня тревогу. Это солнце значит для нас очень много, потому что теперь у нас будет больше света. Мы ждём потепления, но не хотим, чтобы льдина раскалывалась, если рядом не окажется свободной воды. Поскольку корабль просто раздавит, если в воле случая, это произойдёт сейчас. 6 дней спустя, 1 августа, в 10:00 утра, когда койоры вычищали снег из собачьих будок, лёд задрожал, а затем раздался скребущий, перемалывающий звук. И внезапно Endurance поднялась на самый верх, задержалась на пике и снова упала в воду, слегка покачиваясь. Лёдно разломилась. Корабль был свободен. Шеклтон тут же оказался на палубе, а за ним и вся команда. Он быстро понял, что произошло, и приказал поднять собак на борт. Все бросились к навибрирующую льдину возле корабля и начали вырывать цепи изо льда, подгоняя собак к сходням. Операция заняла 8 минут. Они успели вовремя. Когда сходни поднимали, корабль под давлением льда, перемещавшегося под ним, резко дёрнулся вперёд и чуть в бок. Крепкая льдина так долго защищавшая его Теперь перешла в нападение, нанося удары по бортам судна и сфери по разбивая иных маленькие собачьи будки. Самое сильное давление ощущалось ближе к носовой части корабля, и все в беспомощной тревоге наблюдали, как огромные плавучие льдины, сталкиваясь словно в яростной схватке, раскалывались на куски. На них тут же наползали, набрасывались другие куски льда, покрывавшие всю водную поверхность. Так продолжалось пятнадцать мучительных минут, а затем носовая часть эндьюранс медленно поднялась на лежавшую впереди льдину. Люди почувствовали, как поднимается судно, и из груди каждого вырвался непроизвольный вздох облегчения. На мгновение все ощутили себя в безопасности. Лёд вокруг корабля по-прежнему подвергался чудовищному натиску, но почти сразу после полудня давление спало. Endurance продолжала возвышаться над ледяным постаментом с пятиградусным наклоном на левый борт. Шлюпки были готовы к спуску, и всех проинструктировали, что необходимо иметь под рукой самую тёплую одежду на случай, если вдруг придётся выйти погулять. Но ситуация оставалась стабильно спокойной весь день до самого вечера. Описание событий прошедшего дня Уордсли закончил такими словами: Если бы что-нибудь помешало кораблю подняться, его бы уже раздавило, как яичную скорлупу. Собаки вели себя прекрасно. Кажется, они воспринимают это как развлечение, которое мы устроили для них. Ночью подул ветер с юго-запада, и к утру началась буря. Ветры безжалостно сталкивали льды на своём пути, вызывая появление новых областей давления. К утру куски льда вокруг корабля снова замёрзли, превратившись в плотную массу. Любопытно, что во время большого разлома достаточно крупная часть царой льдины пропорола насквозь основную толщу льда. Но, столкнувшись с кораблём, она развернулась под углом 45 градусов, так что следы от саней на её поверхности теперь шли вертикально вверх. Большинство членов команды сооружали новые будки для собак. Эта работа заняла несколько дней. И что удивительно, ещё до того, как она была закончена, воспоминания о недавно пережитом постепенно начали терять остроту. Спустя 3 дня после разлома, 4 августа, Шеклтон услышал, как несколько человек в Ридсе разговаривали о том, что Endurance может выдержать любое давление. Он присел за стол рядом с ними и рассказал историю о мышке, жившей в таверне. Однажды ночью мышка нашла протекающую бочку с пивом и выпила сколько смогла. Закончив пировать, она села, вытерла лапкой усы и высокомерно огляделась вокруг. "Ну что, и где теперь этот чёртов кот?" спросила она. Даже после такой поучительной притчи экипаж не хотел расставаться с возрастающей уверенностью в благополучном исходе. Теперь все понимали, каким может быть давление льдов. Они видели, что корабль сопротивлялся, и это ему не сильно навредило. Возвращение солнца тоже поднимало дух. Сейчас оно светило уже около трёх часов в день, сменяясь сумраком, который длился по семь-восьмь часов. Все продолжали играть в хоккей и даже устроили несколько весьма бурных соревнований. И с интересом наблюдали, как большой Том Крин ставил в упряжку маленьких щенков, заставляя их делать первые попытки тащить сани. Уорсли описывал это так. Слегка сопротивляясь, управляемые твёрдой рукой, они бежали по неясному для них извилистому маршруту, более непредсказуемому, чем судьба несчастного корабля в море Уэддела. 15 августа Уорсли в своих записях снова передавал всеобщий позитивный настрой, описывая очередные соревнования каюров или хозяев. Уорсли в характерной ему манере преувеличивал. Некоторые каюры чрезмерно хвастали достоинствами своих собак перед другими командами. Казалось, хозяину пряжки сердечная болезнь, ожидал, что весь мир затаит дыхание, когда они будут проезжать мимо. Но тут один вульгарный человек, постоянно выкрикивавший «Йоик, Сталли Хоу!» с неописуемой наглостью посмело сдать боевой клич, проезжая мимо упряжки с этими достойными, но нервными существами. Возмущённый Каюру прикнул его, заметив, что тот своим зловещим голосом напугал этих красивых, но нежных собачек. Мой долг с прискорбием сообщить, что на следующий же день ужасный, вульгарный человек, сидя в собственных сонях, дал волю своему угрожающему рёву когда мимо него проезжала команда Сердечная болезнь. Результат привёл к катастрофе. Двое из несчастных существ упали в обморок, и их пришлось приводить в сознание с помощью нашатырного спирта. Остальные же просто впали в истерику, пока наглец со своей упряжкой не скрылся за горизонтом. Команда Сердечная болезнь принадлежала Маклину. Он старался обходиться с собаками максимально ласково. А ужасным вульгарным человеком был сам Уорсли. Ещё одно способствовало всеобщее жизнерадостности, и льдина плыла. После июльской снежной бури плененников льда в основном несли сильные южные ветра. Из-за этого время они проплыли около 300 км. Но 29 августа в полночь корабль содрогнулся. Спустя мгновение раздался звук, похожий на гром. Все вскочили с коек и замерли в ожидании. Однако больше ничего не произошло. На следующее утро они увидели тонкую трещину по бороде корабля и ничего больше. Остаток дня прошёл без приключений. Затем, около половины седьмого вечера, когда команда заканчивала ужинать, Endurance содрогнулась во второй раз. Несколько человек вскочили из-за стола и ринулись на палубу. На основании ничего не было видно, кроме того, что трещина увеличилась на какой-то сантиметр. Следующий день, 31 августа, проходил спокойно, ровно до 10:00 вечера. В какой-то момент Endurance заскрипела и застонала, как дом с привидениями. Дежурный ночной смены доложил, что лёд впереди и по левой стороне начал двигаться, но люди ничего не могли предпринять, поэтому все легли спать. Тем не менее, периодически повторявшиеся хлопки, отдававшиеся эхом по кораблю, не давали ему уснуть почти всю ночь. Те, чьи койки находились с левой стороны, страдали больше других. Пытаясь уснуть, они слышали, как лёд трётся и ударяется об обшивку корабля, всего на расстоянии метра от их ушей. Шум прекратился ближе к рассвету, но к завтраку все вышли нервными и измотанными. Давление возобновилось днём и продолжалось до вечера. Эта ночь была самой страшной. Уорсли так описывал её в своём дневнике. «Около полуночи последовала очередь изоглушающих скрипов, стонов и ударов о корабль, от чего он подпрыгивал и трясся в передней части. Многие поспешно оделись и выбежали на палубу. Лично я устал от этих постоянных сигналов тревоги, с которыми мы ничего не можем сделать». Поэтому, когда раздался самый громкий удар, я только внимательно слушал, не было ли при этом треска рвущейся обшивки. Не услышав ничего подобного, я перевернулся на другой бок и уснул. На следующий день давление прекратилось. Endurance пережила второе нападение.